Сидели Телегин, Рощин и комиссар Чесноков, новый человек, недавно присланный в бригаду на место их комиссара, заболевшего сопняком, москвич, рабочий, надорвавший здоровье на царской каторге, истощенный голодом и раньше времени состарившийся. Поглаживая за лысый лоб, точно у него болело над бровью, он в десятый раз перечитывал очередной оперативный приказ главкома. Телегин посасывал трубочку. За последнее время он бросил вертеть собачьи ножки и пристрастился к трубочке. Ее подарил ему Латугин, добыв на разведке у белого офицера. Она оказалась утехой и успокоительным средством в тяжелые минуты, а их за последнее время было хоть отбавляй. И если долго ее не чистить, уютно посвистывала вроде как самовар на столе в ненастный вечер. Вадим Петрович, которому с первого взгляда была ясна вся бесперспективная истерика приказа, ждал, когда комиссар кончит свои размышления над этим штабным сочинением. Откинувшись к бревенчатой стене, он зло мерцал глазами из-за полуприкрытых век. Сидели они на хуторе, где расположился полевой штаб бригады, в верстах в десяти от фронта. В обоих полках, которые в августе принял Телегин, за два месяца не осталось и трех сотен бойцов. Присылаемое пополнение трудно было назвать бойцами. Главное командование формировало их наспех, преимущественно из дезертиров, вылавливая зеленых по городам и деревням, куда они теперь стали подаваться, глядя на осенние дожди. Без обработки и подготовки их кое-как спихивали в маршевые роты и везли на фронт, где они должны были выполнять боевые задания, четко осуществимые только в движении красного карандаша по трехверстной карте в торжественно тихом кабинете главкома. «Не понимаю», — сказал комиссар Чесноков и посмотрел на листочек с обратной стороны, хотя там ничего не стояло. «Общего смысла не понимаю». Рощин ответил, «И понимать нечего. Академический приказ по фронту». Главком скушал за завтраком парочку яичек, чашку какао, закурил хорошую папиросу, подошел к карте. Начальник штаба, только того и ожидая, чтобы в одно прекрасное утро, как сон, миновало проклятое наваждение, вытаскивает двумя пальцами красный флажок, изображающий 123-й полк нашей бригады, по сводкам отдела кадров, в 2700 штыков, и перекалывает его изящно на 100 верст южнее. Таким образом, заняв деревню-дерьмовку, мы создаем фланговую угрозу противнику. Берет другой флажок, изображающий 39-й полк нашей бригады, в 2100 штыков по сводкам отделок кадров. Перекалывает его юго-восточнее на 95 верст. Таким образом, 39-й лобовой атакой и так далее. Головком через дымок щурит глаз на карту и соглашается потому что все равно у штаба за ночь все продумано, линии и стрелки аккуратно проведены красными и синими чернилами, и потому, так ли переставляя флажки, эдак ли, результат получается один — оживленная деятельность на фронте. Это и требуется. — Ну, знаешь, — перебил Чесноков, качая большой лысой головой. — Это, брат, не критика. Это уже злоба. — Да, злоба. Почему я должен молчать, если я так думаю? И Телегин так думает, и бойцы наши так думают, и так говорят. Телегин, не вынимая трубочки изо рта, тяжело вздохнул. В душе комиссара поднималась горечь сомнения, растерянность, все, что он старался подавлять в себе. За десять лет царской каторги не то, чтобы он отстал от жизни, но уж слишком много в ней появилось сложного, такие омуты не приведи бог. Высветлившееся за годы страданий сердце его с трудом воспринимало недоверие к людям, борющимся на стороне революции. Он сразу начинал любить такого человека, а не раз оказывалось человек-то, затаившийся. Рощин потому и нравился ему, что был зол, прям и не боялся ни черта, хоть приставь ему пушку между глаз. «Ну а что ж такое особенное, говорят бойцы?» — спросил комиссар. Скоро выдадим. Теплые ватники да валенки. Другие пойдут разговоры. Кто болтает? Дезертиры болтают. Пробьет его дождем до костей, да в брюхе пусто. Вот и стучит зубами. Когда мы выдадим валенки и ватники? — спросил Рощин. В главном интенданстве мне твердо обещали. Накладную видел. Полторы тысячи гусей колотых обещали. Сало полвагона. Жареных райских птиц не предлагали? Комиссар только крякнул. Ничего не ответил на это. Действительно, кроме обещаний до бумажонок, он ничего не мог предъявить в бригаду. Он ездил в Серпухов и бронился по телефону, и перестал спать по ночам, шагая по старой тюремной привычке из угла в угол по избе. Что-то происходило непонятное. Всюду, куда толкался его здравый революционный смысл, вырастала загадочная преграда, в которой все путалось и все вязло. — Ну а что же все-таки они говорят? — спросил комиссар. Рощин с яростью ткнул пальцем в приказ. «Здесь сказано, силою двух рот занять деревню Митрофановку и хутор Дальний и удержать их. Деревню Митрофановку и хутор Дальний мы уже занимали однажды, согласно приказу главкома, и вылетели оттуда пулей. Совершенно то же самое повторится послезавтра, когда мы выполним то, что здесь написано. Отчего? От того!» Эту позицию нельзя удержать, и мы не должны туда идти. «Правильно», — кивнул трубкой Телегин. «А мы пойдем. Уложим сотню бойцов на этой операции, вклинимся в Белый фронт, не имея никакой связи со своими, и когда на нас нажмут справа и слева, немедленно выскочим из этого мешка, причем придется три раза переходить речку, где нас будут расстреливать на переправах. Затем ровное поле, где нас атакует конница, и болото, где мы увязим половину телег. Позволь, в общем-то, в стратегическом плане для чего-нибудь нам нужны эта деревня и хутор. Нет. Взгляни на карту. Вот об этом и говорят бойцы, что ни смысла, ни цели, ни плана нет во всех наших операциях за последние два месяца. Топчемся на месте безо всякой перспективы. Наносим бессмысленные удары, теряем людей, теряем веру в победу. — Увидишь, сегодня ночью несколько десятков бойцов самовольно покинут фронт. А через месяц их привезут нам обратно. — Что случилось, я спрашиваю, что происходит? — Паралич! Похрепев трубочкой, Телегин сказал. — Сегодня мне сообщили у нас в эскадроне. Откуда они дьявола узнают? Мамонтов будто бы опять прорвался через дон и идет по нашим тылам. Рощин схватил приказ. Забегал по нем зрачками, бросил листочек и опять откинулся к стене. Очень возможно. Хотя здесь ни намека. В избу вошел дневальный, низенький бородатый дядька с грязным холщовым подсумком. — Товарищ комбрик, вас лично требуют к телефону. Телеген изумленно взглянул на комиссара, торопливо натянул шинель, вышел. Комиссар сказал опять, потирая лоб. — Поверить тебе, Рощин. Ты всю виру потеряешь. Что же получается, измена, что ли, у нас? Ничего не предполагаю, не утверждаю. Но знаю, что дальше так воевать нельзя. Боевой приказ должен быть выполнен? Да, должен. Я его завтра и выполню. Комиссар, подумав, усмехнулся. Смерть, что ли, ищешь? Это совершенно к делу не относится и меньше всего тебя касается. А кроме того, я не ищу смерти. Если бы ты к нам не вчера приехал, так знал бы, что полк этот приказ не захочет выполнить. А нужно, чтобы они его выполнили. Жизнь армии в выполнении боевого приказа. Если этого нет, развал, анархия, смерть. Я сам прочту приказ и поведу их в наступление. Считаю эту операцию проверкой дисциплины. И на этом кончим. Вернулся Телегин. Не вынимая рук из кармана в шинели, сел. Глаза у него были круглые. «Товарищи, по фронту едет председатель высшего военного совета. Через час будет у нас». Прошел и час, и другой. Моросил дождь. Эскадрон в полном составе и комендантская команда стояли на линейке на выгоне за хутором. Каплями дождя убрались завившиеся конские гривы расчесанные холки и посидевшие шинели конников. Лошади натоптали грязь под копытами. Лошади все больше походили на падаль, вытащенную из воды. Ребра наружу, маслаки торчат, губы отвисли. Командир эскадрона Имерман, бывший поручик гусарского Гродненского, круглолицый с мальчишеским вздернутым носом, в отчаянии поглядывал на Телегина. «Позор!» И еще не хватало, откуда-то явился большеногий грязный щенок, и полный благодушного любопытства сел перед эскадроном. Немирман зашипел, замахал на него. Щенок только насторожил уши, свернул голову набок. И вот неподалеку на бугре стоявший конный махальщик, торопливо колотя каблуками, повернул лошади тяжелым галопом, кидая грязью, поскакал к телегину. Огромный блестящий радиатор с широко расставленными фарами дыбом взлетел на бугор, и показалась открытая, светло-серая длинная машина. От мощного ее рева лошади в эскадроне начали переступать и вскидывать головы. Имерманс командовал скомандовал «Смирно!» Машина остановилась, едва не задавив щенка, который боком отскочил в сторону, как ватный, и опять сел. Телегин подъехал. Отсалютовал шашкой наугад кому-то из трех военных, сидевших в машине, в рыжих чапанах поверх шинелей. Тот, кто сидел рядом с шофером, поднялся и, положив руку на ветровое стекло, и, не глядя на Телегина, принял рапорт. Затем он резко повернулся к фронту. Двое военных на заднем сиденье, один бледно-бумажный с мокрой бородой и другой полный, надутый, свирепый, поднялись и взяли под козырек. Он заговорил лающим голосом, вскидывая лицо так, что чернели его ноздри, и плясала на переносице запотевшая пенсне. — Бойцы! Именем рабоче-крестьянской власти приказываю вам острее наточить шашки и крепче привинтить штыки. Кто из вас не хочет напоить своего коня в устье Тихого Дона? Только трус не хочет этого. Почему вы еще здесь, а уже не там? Республика ждет от вас легендарных подвигов. «Вперед! Опрокиньте врага и развейте его прах по степи, матушке!» Он говорил все напористее, в том же роде. Кончил оглянул фронт. «Ура!» — крикнул он, поднимая над головой стиснутый кулак. И бойцы разноголосно ответили. Смутила их эта речь. Будто человек с луны свалился. Чего-чего, уж такой обиды, что обозвал их трусами, они не ждали. Кивком головы он подозвал Телегина. «Я недоволен состоянием ваших бойцов. Это сброд на лошадях. Я недоволен состоянием ваших коней. Это клячи. Следуйте за мной». Он упал на сиденье рядом с шофером. Огромная машина с места рванулась к хутору. Телегин поскакал вслед, торопливо соображая. Пожалуй, не был бы верный расстрел. Машина остановилась у избы полевого штаба. Телегина за ним чесноков, неумело плюхающиеся в седле подскакали. На крыльце стоял дежурный телефонист с испуганным лицом. У него дрожала рука, поднесенная к виску. Он глазами умолял Телегина о разрешении говорить. Заикаясь от усилия выражаться формально, он сообщил, что минуту тому назад его вызвал штаб бригады, все учреждения, имущество. Казна и архивы бригады находились в верстах в 40 севернее, в селе Гайвороны. Ему успели передать, что на село Гайвороны наскочили разъезды белых, не иначе как мамонтовцев. И тут же телефонная связь порвалась. Надутый военный, начальник штаба главкома, тяжело сползая на колено, перегнулся к переднему сиденью и начал шептать председателю. Тот кивнул и через плечо Телегину. Мои директивы, вы получите полевой почтой. Телегины чесноков долго еще, молча ошалела, глядели на черную дорогу, по которой, как видение, унеслась и растаяла в дождевой мгле звероподобная машина. Даша работала в исполкоме, в отделе миллиорации, вторым помощником начальника стола проектов. Иногда она раскрашивала акварелью пятна на карте Костромской губернии, где предполагалось осушать болото, добывать торф в неисчерпаемом количестве и болотную руду. Иногда она переписывала записки, которые сочинял инженер Грибосолов, для того чтобы держать исполком в постоянном нервном возбуждении от грандиозности его замыслов, по существу совершенно бесплодных, так как, кроме ящичка с красками, кисточки и небольшого запаса ватманской бумаги, в мелиоративном отделе не было ничего. Ни лопат, ни телег, ни лошадей, ни насосов, ни денег, ни рабочей силы. Даша получала паёк, четверть фунта остистого хлеба, иногда немного лаврового листа или перца в зёрнышках. Анисья, работавшая в исполкоме курьершей, получала за боевые заслуги усиленный паёк. Кроме хлеба, осьмушки и перца, еще полторы воблы, иногда ржавую селедку. По совместительству Анисья работала в драматическом кружке и бегала слушать общедоступные лекции на историко-филологическом факультете, эвакуированном сюда из Казани. К своим прямым обязанностям сидеть в коридоре в продранном вольтеровском кресле у дверей зампредосполкома Анисья относилась крайне высокомерно. Либо она, обхватив голову, чтобы заткнуть пальцами уши и, нагнувшись коленем, читала трагедии Шекспира, и когда ее звали, отвечала рассеяна «сейчас-сейчас» и даже огрызалась на повторное предложение отнести какой-нибудь пакет в какую-нибудь одну из многочисленных комнат, загроможденных столами и набитых людьми, выдумавшими себе занятия. Либо ее вообще не оказывалось на месте. Однажды, когда по этому поводу одна из сотрудниц с картофельным лицом сделала ей замечание, Анисья так темно взглянула на нее. «Не возвышайте голос, товарищ, казачьи шашки я не боялась», что интеллигентная сотрудница, прежде много потрудившаяся на почве женской эмансипации, сошла за лучшее не связываться с этой рабочей крестьянской нахалкой. Даша возвращалась домой в шестом часу. Анисья иногда только поздно ночью. Жили они в деревянном домике над Волгой. Кузьма Кузьмич, крепко помня наказ Ивана Ильича кормить Дашу и Анисью досыта, продолжал против своей совести заниматься туманными делами по добыче съестных продуктов и дровишек. Хотя тяжеленько ему иной раз приходилось. И года сказывались. И осенняя непогода клонила от суеты к тихим философским размышлениям у натопленной печурки, под мягкий шум дождя по крыше. Обычно, когда утренний полусвет уже синел в окошке, Даша и Анисья кушали морковный чай с чем-нибудь и уходили на работу. Кузьма Кузьмич, вымыв посуду, вынеся помойное ведро и подметя веником пол в обеих комнатушках, начинал не спеша, а часто и со вздохами обдумывать и прикидывать у кого бы сегодня можно стрельнуть парочку яичек, кусочек сала, бутылку молока, полшапки картошки. Кузьма Кузьмич не побирался, боже, сохрани. Он лишь производил честный обмен философских и моральных идей на предметы питания. За эти два месяца его знала почти вся Кострома, и он не раз путешествовал даже в пригородные села. Размышляя... Он обычно что-нибудь чинил или пришивал у расцветающего окошка. Жизнь — могучая сила. Даже во времена глубочайших исторических сдвигов и тяжелых испытаний люди вылезают из материнского чрева головой вперед и со злым криком требуют себе места в этом бытии. По вкусу или не по вкусу оно приходится их родителям. Люди влюбляются друг в друга, не глядя на то, что внешних средств для этого у них Несравненно меньше, чем, скажем, у Тетерева, когда он, приплясывая на весенней проталине, распускает роскошный хвост. Люди ищут утешение и готовы половину коровая отрезать человеку, который прольет неожиданный покой в их душу, истерзанную сомнением. Куда же мы придем в конце-то концов? Траву будем есть, срам капустным листом прикрывать. Другие благодарны понятливому слушателю. Перед кем, не опасаясь, губчики, можно вывернуть себя наизнанку со всей прикипевшей злобой. Кузьма Кузьмич отправлялся по дворам. Вытирал в темных синях ноги и заходил на кухню. Иная хозяйка крикнет ему со злобой. — Опять дармоед приплелся! Нету ничего сегодня! Нету! Нету! А Мария Савишни пришел справиться. Приветливо тряся красным лицом и морща губы, отвечал Кузьма Кузьмич. — Плоха она. — Плоха. — Анна Ивановна, не смерть страшна. Сознание бесплодно прожитой жизни томит нас тоской. Вот где нужно утешение человеку. Положив руку ему на холодеющий лоб сказать, — Жизнь твоя была скудная, Марья Савишна, и нечего жалеть о ней. Но ты потрудилась, как самая малая мурашка. Безрадостно и хлопотливо тащила свою соломинку. А труды никогда не пропадают даром, все складывается. Дом человеческий растет, и широк, и высок, и где-то твоя соломинка чего-то подпирает. Детей, внуков ты выходила, вот и вечер твой настал. Закрой глаза, усни тихо. Не жалей ни о чем, не ты в твоем убожестве виновата. Кузьма Кузьмич журчал, сидя у двери на табурете, а хозяйка, коловшая лучину, вдруг бросала косарь, часто несколько раз, вздыхала, и ползли у нее слезы по щекам. — Живи, живи, сдохнешь, никто спасибо не скажет. — А потому что жизнь у нас еще неправильная. Каждому человеку за его труды памятник надо бы ставить. Впереди так и будет, Анна Ивановна. Впереди жизнь будет добрая. Это на том свете, что ли? Зачем на этом? Ты один урод добрый нашелся. Это моя профессия, Анна Ивановна. А я не добрый. Я любопытный. Человека не жалеть нужно. Человек любит, когда о нем любопытствуют. Что же, можно пройти к Марье Савишне? Пройди уж. Из такого дома Кузьма Кузьмич уходил не с пустыми руками. Вечером. Распилив и унесенную с чего-нибудь двора доску, затопив печку на женской половине, обдув пепел с кипящего самовара и поставив его на стол, Кузьма Кузьмич рассказывал Даше и Анисии о своих похождениях. — Появился у меня конкурент, — говорил он, дуя на блюдечко. Стал шляться по дворам старичок в одной рубахе из мешка, босой, с нарочно всклокоченной бородой с необыкновенно впечатляющим носом, во все лицо. Зовут отец-ангел. Придумал этот мошенник простой анекдот. Вваливается в дом, садится на пол и начинает раскачиваться. Сплеснет руками и раскачивается. «Вот тебе, ангел, вот тебе и не верил! Чьфу-чьфу-чьфу! Своими глазами видел, своими руками трогал! Чьфу-чьфу-чьфу!» Слушайте ли, рты разинут. он еще поломается и рассказывает на медни. В ночь под пяток у одной женщины, у которой муж Красной Армии, родился дебелый мальчик с зубами. Помыли его, спеленали, дали матери на руки. Она грудь вынимает, дает ему, а он грудь не взял. Да как взглянет на мать и сказал, мама, мама, я уже пришел. Хлебнув с блюдечкой, Кузьма Кузьмич засмеялся. — Отобьет у меня ангел клиентуру, ревнивый. Сегодня встретились на одном дворе, он мне пальцами рога показывает. — Что, — говорит Кузька, — за моими объедками пришел? А будешь ходить за мной по следам, спознаться тебе с моим жезлом? — Бросайте вы все эти глупости, Кузьма Кузьмич, — сказала Даша строго. — Поступайте на советскую службу. Ничего-ничего, проживем и на одном пайке. А то про вас уже начали поговаривать нехорошее. Мне это очень неприятно. Анисия, как всегда, очнувшись от налетающей мечты, сказала... «Сегодня я с одним поговорила. Такая сволочь!» И она показала в лицах и в разных голосах. «Я сижу, читаю, конечно. Подходит наш сотрудник из отдела гражданского снабжения, гнилой, такой дряблый, косоротый. Очень бы хотел, — говорит, — с вашим дядей познакомиться. С каким таким дядей? А с которым вы, — говорит, — живете. Нужно у него духовный совет получить. Он, — говорю, — никаких советов не дает. А я, — говорит, — слышал обратно». — Многие к нему ходят и получают облегчение. — Товарищ, — говорю, — мне некогда слушать ваши глупости. Видите, я занята. А он мне на ухо со слюнями. — А вы про младенца говорящего не слыхали? Убирайтесь, я ему говорю, к черту. Недалеко ходить, — он говорит, — мы все давно уж у черта. А младенец-то не антихрист ли? Очень, очень неприятно, — сказала Даша. — Да, глушь. Кузьма Кузьмич задумчиво налил себе еще стаканчик кипятку. Такая глушь в ушах звенит. А все-таки русский человек пытлив. И пытлив, и впечатлителен. Драгоценна у него голова. Ему бы знание да путь верный из этой византийской вязи. Давно хочу, да вот все не решаюсь, дорогие мои бесценные женщины. Предложить вам перебраться в Москву. — В Москву? переспросила Анисья, расширяя синие глаза. — К свету, к идеям, поближе к большим делам. Даю честное слово, баловство свое брошу. Мне уж самому давно стало тошно. А как увидал свой портрет отца-ангела, расстроился, совсем расстроился. — В Москву, в Москву, — сказала Даша, — у нас там есть даже где приткнуться. У Кати осталась квартира вместе со старушкой, Марьей Кондратьевной. Может быть, этого ничего уже и нет? Ах, Кузьма Кузьмич, миленький, давайте не будем откладывать. Ведь мы здесь за ваши пышечки, ватрушечки, самое дорогое свое продаем. И вы здесь другой стали. Хуже стали. Слушайте, в Москве сейчас же Анисью определим в театральное училище. Анисья на это ничего не сказала, только залилась краской, приопустила веки. Кузьма Кузьмич, завтра же сбегайте, узнаете, идут еще какие-нибудь пароходы до Ярославля. Даша ужасно взволновалась, замолкла и вздыхала. Кузьма Кузьмич, нахохлившись, прижав ладони к животу, раздумывал над тем, что в Москве, пожалуй, особого риска не будет в смысле питания женщин. На крайний случай оставались, тайные им припрятанные, на драгоценные камушки. Да и с собой из Костромы можно взять ржаной муки, пудика два. И как это у него сегодня вырвалось про Москву? «Вырвалось так вырвалось, эко!» «Да и к лучшему, конечно!» И он мысленно уже сочинял объяснительное письмо Ивану Ильичу, от которого недавно была коротенькая открытка, сообщавшая, что жив, здоров, любит и целует. Анисия, облокотясь о стол, глядела на слабый огонек жестяной коптилки. И ей чудилось то лестница, как в исполкоме, по которой она спускается с голыми плечами, волоча шелковый подол и потирает окровавленные руки то сосновой, длинным ящиком гроб, из которого она поднимается, и видит Ромео, и видит склянку с ядом. Так они втроем долго еще сидели у поющего самовара. Ночь порывисто хлестала дождем в стекла маленького окошечка. Но что было им до непогоды, до убожества жилища, до всей случайной скудости? Сердца их горячо уверенно стучали в преддверие жизни, как будто были они вечно юные. Иван Ильич считал себя человеком уравновешенным. Чего-чего, а уж головы он никогда не терял. Так вот надо же было случиться такому, что он, безо всякого раздумья, вдруг точно ослепнув, плохо слушающимися пальцами отстегнул кобуру, вытащил револьвер и, приставив его к голове, щелкнул курком. Выстрела не произошло, потому что кем-то для чего-то патроны из его нагана были вынуты. К Ивану Ильичу обернулись рощины комиссар Чесноков и начали злобно ругать, обзывая соплей, интеллигентом, тряпкой, негодной даже, чтобы вытереть под хвостом у старой кобылы. Кричали они на него в поле, спешившись у стога сена, почерневшего от дождя. Тут же неподалеку стоял эскадрон и комендантская команда, посаженная на коней. Это было все, что осталось от бригады Телегина. Корпус Мамонтова широким фронтом прошел по его тылам, порвал все связи, разрушил коммуникации, уничтожил в селе Гайваруны складов продовольствия и боеприпасов. За какие-нибудь сутки весь тыл бригады превратился в хаос, где безо всякой связи с какой-либо командной точкой отступали, прятались, бродили разбросанные части и отдельные люди. Оба стрелковых полка, не успев опомниться, оказались в мешке. С тыла на них налетели мамонтовцы, с фронта нажали донские пластуны. Красноармейцы оставили фронт и рассеялись. Размеры катастрофы выяснялись постепенно, понемногу. Терегин с эскадроном и комендантской сотней двинулись на поиски своей бригады. У него еще оставалась надежда собрать какие-нибудь остатки. Паника миновала, и мамонтов был уже далеко. Но скоро выяснилось, что под свинцовым небом, на взбухающих жнивьях и непролазных пашнях, по оврагам и перелескам, где путается туман, никаких людей собрать невозможно. Одни ушли разыскивать какую-нибудь фронтовую часть, чтобы с ней соединиться. Другие разбрелись по хуторам, прося под окошками пустить обогреться. Третьи только того и ждали. Задали стрикача подальше от этих мест, по домам, к бабам, на печке. Два красноармейца из 39-го полка, тащавшие до того, что без сил сидели под стогом, рассказали наехавшим на них телегину, рощину и комиссару Чеснокову, очень невеселую историю. Напрасно ездите пополю, никого не соберете, сказал один. Был полк, не этого. Другой, продолжая сидеть спиной к стогу, оскалил зубы. — Продали нас и весь разговор. — Что, мы не понимаем боевых приказов? — Мы все понимаем. Продали. — Командование, мать твою. — Картонные подметки ставят. И пошевелил пальцами, торчавшими из сапога. — Кончили воевать. — Кончено. Аминь. У этого стога телегина сплоховал. В памяти его выплыл чудовищный радиатор с двумя разнесенными в стороны прожекторами. Ну где же тут оправдаться? С ленивым благодушием все проворонил, прошляпил, растерял. «Подождите на меня кричать!» — сказал он Рощину Чеснокову. «Ну ослабел, ну струсил, ну виноват!» И он, отвратительно морщась, начал прятать наган в кобуру. «Всю жизнь мне везло!» Всю жизнь ждал, что сорвусь когда-нибудь. Ладно, пускай осудит рефтрибунал. — Да черт тебя возьми! Не в тебе сейчас дело! Дергая щекой, закричал на него Рощин. — Куда ты ведешь эскадрон? На восток, на запад! Какие у тебя соображения? Какая непосредственная задача? Думай! — Дай карту. Телегин сердито взял карту из рук Рощина и, рассматривая ее, бормотал под нос всякие обозные выражения, относящиеся к самому себе. Названия городов, сел, хуторов прыгали у него в глазах. Он и это, наконец, преодолел. После спора было решено двинуться на восток, ища встречи с частями восьмой армии. Весь остаток дня шли на рысях, где только было возможно. Темной ночью, когда уже не видать конских ушей, выслали разведчиков поискать поблизости затерявшееся в непроглядной тьме село Рождественское. Остановились, не спешиваясь и долго ожидали. Вадим Петрович придвинул лошадь к лошади Телегина, коснулся коленом его колена. «Ну?» — спросил он. «Может быть, все-таки объяснишь? Разговаривать с тобой можно?» «Можно. Для чего ты устроил этот спектакль?» «Какой спектакль, Вадим?» «С незаряженным револьвером». «Ты с ума сошел?» Иван Ильич перегнулся в седле к нему, но так ничего и не различил, кроме неясного пятна с черными глазницами. «Вадим, значит, не ты вынул патроны?» «Не я вынул патроны из твоего револьвера. Начинаю думать, что ты хитрее, чем кажешься». «Не понимаю». «Смолодушничал. Причем тут хитрость?» «Я бы на твоем месте не вспоминал бы уж. Не веляй, не веляй. Говорили они тихо. Рощин весь дрожал, как на парфорсном мошеннике. Весь эскадрон прекрасно видел эту омерзительную сцену у стога. Знаешь, что они говорят, что ты комедию ломал? Жизнь покупал в трибунале. Черт знает, что ты говоришь. Нет, ты уж выслушай. Лошадь под тоже начала горячиться. Ты должен ответить мне во всю совесть. В такие дни испытывается человек. Выдержал ты испытание. Понимаешь ты, что на тебе пятно? Ты не имеешь права быть с пятном. Лошадь его, ерзая, больно хлестнула хвостом по лицу Телегина. Тогда Иван Ильич прохрипел голосом, упертым в горловую спазму. «Отъезжай!» «Я тебя зарублю!» И сейчас же комиссар Чесноков сказал из темноты. «Ребята, будет вам лаяться?» Патроны я вынул. Ни Рощин, ни Телегин ничего не ответили на это. Не видя друг друга, они тяжело сопели. Один от жестокой обиды, другой — весь еще ощетиненный от ненависти. Из темноты раздались короткие, как выстрелы, голоса. — Стой, стой! Что за люди? Не хватай! — Чьи вы? Мы свои, а вы чьи? Туды ваши растуды! Эта разведка наскочила на разведку, и верхоконные, крутясь друг около друга, ибо есть такой чертовой тьме обнажить оружие, и от злого задора, не желая разъехаться, кричали и ругались, уже чувствуя по крепости выражений, что и те, и другие свои, красные. — Так чего ж ты за узду хватаешь? — Какой части? — Мать твою, Богородицу не спросили, мы крупная кавалерийская часть. — Где ваша часть? — Заворачивай с нами. Обе разведки наконец угомонились и мирно подъехали к эскадрону. Оказалось, что село Рождественское неподалеку, за лесом и речкой. На вопрос, какая войсковая часть находится в селе, один из чужих разведчиков ответил не слишком вежливо: А вот приедете, узнаете. В избе за столом сидели Семен Михайлович Буденный, и два его ночдивы пили часть большого самовара. Семен Михайлович, увидев входящих телегина рощены и Чеснокова, сказал весело: Нашего войску прибыло! Здравствуйте, садитесь, пейте с нами чай. Они подошли к столу и поздоровались с буденным, лукаво поглядывающим на бродячего камбрига и его штаб. Ему же все было известно. Поздоровались с Надждивом четвертый, который был небольшого роста, но с такими устрашающими усами, что их легко можно было заложить за уши. С Наддивом шестой, протянувшим каждому большую руку, сжимая ее так, будто сгибал подкову, Молодое и румяное лицо его выражало глубочайший покой. Семен Михайлович спросил, хорошо ли они расквартировали на ночь свою часть и нет ли какой жалобы или просьбы. Рощин ответил, что расквартировались как могли, и жалоб никаких нет. — А нет? Так тем лучше, — ответил Буден, и отлично зная, что в селе, где стал на короткую ночную передышку его конный корпус, даже мухи негде приткнуться как следует. «Так что ж вы стоите? Берите лавку, присаживайтесь!» «А ведь я вас хорошо запомнил, товарищ Телегин. Баню тогда устроили донским казакам. э э э И он, очень довольный, щурясь, оглянул собеседников за столом. Нэджди в шестой спокойно кивнул, подтверждая, что действительно была тогда баня казакам. И Нэджди в четвертый гордо сухо кивнул калмыцким лицом. «Значит, на этот раз Мамонтов вас потрепал маленько. «А что с вами? Комендантская команда или боевая часть?» «Боевая часть. Усиленный эскадрон», — сказал Телегин. «Кони в каком состоянии?» «Кони в прекрасном состоянии», — быстро ответил Рощин. «Кованы на передние ноги». «Скажи, даже кованы на передние ноги?» — удивился Будённый. «Я думаю, зачем вам идти далеко, искать восьмую армию? Может быть, она уже не там, где была». Я должен подать рапорт командарму, сказал Телегин. Подай рапорт мне. А что, Начдивы, Берем Камбрига с его усиленным эскадроном. Оба Начдива согласно кивнули. Буденный из жестяной коробочки взял щепоть табаку и начал свертывать. Далеко ходить вам некуда, повторил он. Присоединяйтесь к нам. Мы так вот с Начдивами как-то посидели и подумали, а подумав решили. Кони у нас жреют, бойцы у нас скучают. Пойдем на север искать генерала Мамонтова. Вот и бегаем. Он от нас, а мы за ним. Семен Михайлович шутил, а дела были очень серьезные. Узнав о переходе корпуса Мамонтова через Красный Фронт, он рискнул своей головой, ослушался личного приказа председателя Высшего военного совета, неуклонно продолжать выполнение явно теперь глупого и давно уже опороченного, если не предательского, военного плана и, по собственному разумению, бросился в погоню за Мамонтовым. И буденные его начдивы хорошо представляли себе, как яростно заскрепели перья в канцелярии главкома и какие пахнущие могилы угрозы ожидают их на морзянке на конце прямого провода. Но спасение Москвы было им дороже, чем свои головы. А спасение они видели только в немедленной погоне за Мамонтовым, в разгроме этой лучшей конницы белых. А то, что она не выдержит удара семи тысяч сабель и ляжет порубленная где-нибудь на широких полях между Цной и Доном, в этом они не сомневались. Лихое дело было настичь Мамонтова, который перенял у бандитов обычай сменять подбитых и усталых коней по селам и хуторам. У Мамонтова в его лихих, но избаловавшихся донских полках насчитывалось значительно больше сабель. Но он не искал встречи с Буденным, он боялся гнавшегося за ним опытного противника. Это была уже не партизанская конница. Но самое страшное, с чем, не дай Боже, встретиться, сшибиться в чистом поле, регулярная русская кавалерия. Буденный двигался медленнее, но умнее. То выбирал короче или удобнее дорогу, то жал Мамонтова в такие места, где трудно было добыть фураж или свежих коней. День за днем шла эта погоня смертельная игра двух мощных конниц. Дымами с заревами в осенних туманах отмечался путь Мамонтова. Он набрасывался на тыловые части красных и торопливо отскакивал в сторону. И, наконец, буденная обманула Настикова. Ранним утром, чуть только проступили угольные очертания старых ветел на огородах, Семён Михайлович ворвался с эскадроном в плохонькую деревеньку, где ночевал Мамонтов. Но тотчас на другом конце деревеньки из ворот вылетела рыжая тройка и стала уходить. В открытой коляске, обернувшись на сиденье Мамонтов, с непокрытой головой в незастёгнутой шинели, Несколько раз выстрелил по скачущему головному усатому всаднику в черной бурке. Он узнал Буденного, но карабин плясал у него в руках. За тройкой погнались, но рыжие донские кони, как ветер, унесли коляску. По дворам еще раздавались дикие вскрики, лязг оружия, одиночные выстрелы. Это насмерть дрались казаки личной генеральской охраны. Буденовцы, обшаривая деревню, начали выгонять, Изо всех углов на улицу каких-то перепуганных людей, кто был в подштанниках, кто со страху об одном сапоге, оказалось музыканты. Их окружили, стали над ними смеяться. Подъехал Семен Михайлович и, узнав, в чем дело, приказал им принести инструменты. Видя, что большевики их не рубят шашками, а только смеются, музыканты побежали, живо приоделись и принесли свои фанфары, огромные гиликоны, рожки, корнеты. Все трубы у них были чистого серебра. Буденовцы, удивляясь, цыкали языками. Вот это добыча! «Ну что ж», — сказал Семен Михайлович, — «с паршивой собаки хоть шерсть клок. А умеете вы играть интернационал?» Музыканты могли играть все, что угодно. Среди них были ученики Московской консерватории. Вот уже полтора года в поисках заработка и белых булок, бегавший из города в город, спасаясь от погромов, заполнения анкеты уличной стрельбы, покуда в Ростове их не мобилизовали. Капельмейстер с губчатым носом, пропитанным алкоголем, заявил даже, что он старый убежденный революционер. Глядя на его сизо-лиловый нос, ему поверили, что вредить не станет. Мамонтов и на этот раз уклонился от встречи. Корпус его быстрым маневром вышел из соприкосновения. Погоня продолжалась. Но уже было очевидно его намерение проскочить через Красный фронт на свою сторону. Этого Буденный опасался больше всего. Тогда весь поход впустую. И тогда, пожалуй, не пришлось бы отвечать перед главкомом, и еще хуже — перед председателем Высшего военного совета. Плохо было и то, что не удавалось установить никакой связи, и узнать, что делается на белом свете в эти дни. Наконец дошли до железной дороги. Буденный со своим надштабой и комиссаром поскакал вперед на вокзал и сел на аппараты. По телефонным проводам понеслись на него такие новости, что он срочно вызвал на вокзал надждивов и старших командиров. Собрались в буфетном зале, где в большие разбитые окна было видно, как в походном строю приближались эскадроны и проходили через полотно. Позади них раскинулся мрачный закат, у самой земли под гнетом туч. Ряды всадников со значками на пиках, поднимаясь на изволок, казались чугунными, непомерно сильными на сильных конях. Телегина поразила лицо Вадима Петровича, глядевшего в окно. Вот свете заката, гордая, застывшая, будто в выступлении. «Мы должны были знать, что она такая». Глухо проговорил он, и Иван Ильич придвинулся, чтобы яснее расслышать. «Мы забыли это. Нет той казни, чтобы казнить за такую измену. Поцелуй землю за то, что простила тебя». После ссоры у стога Вадим Петрович первый раз так заговорил. Терегин понимал, что мучается и молчит он не от гордости, а вернее от отчаяния что нечем, не словами же «прости, Иван» повиниться перед Телегиным. Сейчас в длительном напряжении и усталости настала у него минута переполняющего ощущения им потерянной, забытой, вновь обретенной Родины. И это было также его мольбой о прощении. Иван Ильич, покашляв, тоже захотел сказать доброе Вадиму Петровичу, зачеркнуть к чертям, как будто и не было ее, дурацкую ссору. В это время из телеграфного отделения вышел Будённый. Его окружили. Он сказал, товарищи, большие новости. Начнём с неприятных. Орёл товарища взятку теповым. Разведки его уже под Тулой. Этим наступлением он вбил широкий клин в наш фронт. Восьмая и десятая отброшены на восток, девятая и тринадцатая на запад. Так вот, это было на прошлой неделе. Буденный помолчал, и глаза его весело блеснули. — С тех пор многое изменилось, товарищи. Во-первых, могу вас порадовать. Все главное командование сменено. И председатель Высшего военного совета больше не хозяйничает на Южном фронте. Орел взят нами обратно. Прославленные Корниловские, Марковские и Дроздовские полки в дребезге разбиты между орлом и кромами. Чего мы долго ждали, началось. Подробности пока еще неизвестны, но против Кутепова удачно действует особая ударная группа. Семен Михайлович опять остановился, вертя в руках обрывок телеграфной ленты, пошевелил усами и ястребом взглянул на стоящих вокруг него командиров. «Операции нашего корпуса происходили не согласно приказу главкома, но против приказа. Нам приказано было идти на юг в Сальские степи на Маныч, где едва не сложила головы 10-я армия. Мы поднялись на север. Вместо левого берега оказались на правом берегу Дона. Вместо чем уходить от Донской конницы, вцепились ей в хвост. Нехорошо, не годится». А что до нашего простого разумения, так наши головы мужицкие, казацкие. Не должно у нас быть своего разумения. На то в штабе у главкома имеются просвещённые светлые головы. Вот мы и шли. А приказы главкома шли за нами. Я их не брал, не читал. Прочтешь и шашка, пожалуй, из руки вывалится. Всё-таки хочешь, не хочешь, а приказ догнал меня. «Приказ без длинных слов». Он развернул телеграфную ленту так, чтобы она не перекручивалась, и прочел. «Комкору конного Буденному. Последние данные разведки указывают на движение неприятельской конницы из района Воронежа на север. Приказываю комкору конного Буденному разбить эту конницу противника. Вот и все, коротко и ясно. Значит, правильно, — разумели наши головы. Приказ подписан председателем совета Южного фронта Сталином в ставке главного командования в Серпухове. Катя вернулась в Москву, в тот самый староконюшенный переулок на Арбате, в особнячок с Мезонином, куда в начале войны Николай Иванович Смаковников переехал вместе с Дашей из Петербурга и куда из Парижа вернулась Катя. В ту самую комнату, где в печальный день похорон Николая Ивановича так безнадежно сгустилась уныние над Катиной жизнью. Тогда, прикрывшись на постели шубкой, она не захотела больше жить. Повздыхав, вылезла из-под шубки и пошла в столовую, чтобы принести немножко воды, запить морфий. И в сумерках неожиданно увидела свою вторую жизнь. Вадим Петрович сидел и ждал ее. И вот и этот, второй круг ее жизни, напряженный, любовный, мучительный, завершился. Позади остался долгий, долгий путь невозвратимых потерь. Особенно остро почувствовала это Катя, когда в середине июля шла с узелком с Киевского вокзала. В обмелевшей Москве реке плескались маленькие дети, и голоса их пронзительно грустно звучали в тишине. Да на берегу, на чахлой траве, сидел старый человек с удочкой. Выйдя на Садовую, где по всему бульвару исчезли изгороди и решетки, Катя поразилась тишине. Только шелестели огромные липы, важно прикрывая зеленой тенью своей опустевшие особнячки. На когда-то многолюдном Арбате ни трамваев, ни извозчиков, лишь редкие прохожие, повесив голову, переходили ржавые рельсы. Катя дошла до староконюшенного, свернула по нему и, наконец, увидела свой дом. У нее ослабли ноги. Она долго стояла на противоположной стороне тротуара. В воспоминаниях этот особнячок представлялся ей прекрасным, золотистого цвета, с плоскими белыми колонками, с чистыми окнами, занавешенными шторами. Там жили тени Кати, Вадима Петровича, Даши. Разве может без следа исчезнуть то, что было? Разве жизнь уносится, как сновидение, влежащее на подушке голове, и, поманив бесплодным обманом, истаивает после вздоха пробуждения? Нет. Нет, в минувших днях где-то так и застыли в нежданной радости Катя, уронившая на ковер склянку с морфием и без сил повисшая на закаменевших руках Вадима Петровича. И он, шепчущий ей слова любви, весь точно обуглившийся от волнения. Это не было сном. Это не исчезло. Это и сейчас там, за черными окнами. И там же их первая ночь. Без сна, в молчаливых и глубоких, как страдания, поцелуях. И в повторении все тех же и все новых слов изумления от того, что это... Единственное на земле чудо, соединившее так тесно сплетенными, смуглыми, сильными и белыми хрупкими руками, самое нежное и самое мужественное. Особнячок стоял кривенький, убогий, весь облупленный, и никаких на нем не было белых полуколонок. Кать их выдумала. Два крайних окна в первом этаже закрыты изнутри газетными листами. Остальные так забрызганы сухими лепешками грязи, что ясно, там никто не живет. В мезонине, где была Дашина спальня, выбиты все стекла. Катя перешла улицу и постучала в парадную дверь, на которой коричневая краска отлуплялась целыми стружками. Катя долго постукивала, пока не заметила, что вместо дверной ручки дыра, забитая пылью. Тогда она вспомнила, что на черный ход нужно пройти с переулка. Калитка была открыта, и от нее через дворик, заросший травой, вела едва заметная тропинка. — Значит, здесь все-таки жили? Катя постучала в кухонную дверь. Немного спустя дверь открыл маленький человек, бледный как бумага, блондин, в очках с большой всклокоченной головой. — Я же кричу вам, что дверь не заперта. Что вам нужно? — Простите, я хотела спросить. Здесь еще живет Марья Кондратьевна, старушка? «Да, здесь», — ответил он голосом, каким рассуждают о математических формулах. «Но она умерла». «Умерла? Когда?» «Как-то недавно. Точно не помню». «Что же я буду делать теперь?» — растерянно проговорила Катя. «Моя квартира занята?» «Понятия не имею, ваша или не ваша эта квартира, но она занята». Он хотел было уже закрыть дверь, но, видя, что у красивой женщины глаза полны слез, помедлил. «Как это неприятно! Я прямо с вокзала. Куда же теперь деваться? Два года не была в Москве, вернулась домой, и вот...» «Домой вернулись?» — переспросил он с изумлением. «В Москву?» «Да. Я все время жила на юге, потом на Украине». «Вы что, ненормальная? Нет, а почему? Разве вернуться домой так странно? На истощенном бумажном лице этого человека тонкие губы приподнялись с одного угла, морща ввалившуюся щеку. Вы что же, не знаете, что в Москве умирают с голоду? Я слышала, что с едой плохо, но мне мало нужно. Потом ведь это же временно, когда очень трудно лучше быть дома. Вы, собственно, кто же такая? — Я учительница, Рощина Екатерина. Да я вам сейчас покажу. Катя зубами начала развязывать узелок на холщевом мешке. Достала удостоверение наркомпроса. Я работала до самой эвакуации в Киеве, в русской школе для самых маленьких. Нарком потребовал, чтобы я ни за что не оставалась при белых. Я бы сама не осталась. И дал еще вот это письмо к наркому Луначарскому, но оно запечатано. Человек прочел удостоверение, Прочел адрес на конверте. Все движения у него были замедленные. Собственно, комната старухи никем не занята. Если вам непременно хочется жить именно здесь, въезжайте. Хотя здесь все гнили рухлить. В Москве можно занять любой пустой особняк. Он посторонился и пропустил Катю в полутемную кухню, заваленную изломанной мебелью. Он указал на ключ от комнаты старухи, висящей на гвозде в закопченном коридорчике, и медленно ушел к себе, в бывший кабинет Николая Ивановича. Катя с трудом отворила дверь в душную комнату с двумя окнами, залепленными снаружи грязными лепешками. Это была ее спальня, и на том же месте стояла ее кровать, и все так же на стене висел резной шкафчик-аптечка с поблекшим алконостом и сиреном на дверцах. Из него она взяла тогда морфий. Покойная Марья Кондратьевна стащила сюда лучшие вещи со всей квартиры. Диваны, кресла, и этажерочки были навалены друг на друга, поломанные и покрытые паутиной пылью. Катя охватило отчаяние. В огромной, раскаленной под июльским солнцем пустынной и голодной Москве, в этой загроможденной ненужными вещами непроветренной комнате, нужно было начать жить, начать третий круг своей жизни. Она села на голый матрац и молча заплакала. Она очень устала и была голодна. Предстоящие трудности и сложности показались непреодолимыми для ее селенок. Ей вспомнилась милая, обожаемая, покосившаяся хотенка около школы. Полисадник, холмистое поле за плетнем. Веник у порога, катка с водой в сенях. Зеленоватый свет сквозь листву в окошке, падающие на детские тетрадки. Беспечные и веселые дети. Любимый мальчик, Иван Гавриков. Почему нельзя было там остаться навсегда? Катя слезла с кровати, чтобы принести немного воды, размочить сухую булочку, привезенную из Киева. Но даже стакана не нашлось, чтобы начать жить. Катя уже сердито вытерла глаза и пошла к бледному человеку. Тихонько постучав, она сказала тоненьким голосом, «Простите, пожалуйста, я вам все мешаю». Он медленно подошел, отворил дверь и, будто с трудом соображая, пристально глядел на Катю. «Простите, пожалуйста, нет ли у вас стакана? Мне хочется пить». «Меня зовут Маслов». «Товарищ Маслов», — сказал он. «Какой вам нужен стакан?» «Какой-нибудь лишний». «Хорошо». Но он пошел вглубь комнаты, оставив дверь открытой, и Катя увидела много книг на прогнувшихся полках из неструганных досок, раскрытые книги и рукописи на письменном столе, жалкую железную койку, на которой тоже валялись книги, мусор на полу и пожелтевшие газеты на окошках. Маслов все так же замедленно вернулся к Кате и подал ей грязный стакан. «Можете его взять совсем». В кухне Катя с трудом пробралась к раковине, доверху заваленной мусором, но вода шла. Вымав стакан, Катя с наслаждением напилась и вернулась к себе. Ей захотелось, раньше, чем съесть булочку, отворить окна и хотя бы немного помыться. Но отодрать замазанные рамы оказалось нелегко. Катя долго возилась, ковыряла, колотила ножкой от стула по шпингалетам, громко вздыхала... На шум явился Маслов и некоторое время с тихим изумлением глядел на Катю. «Зачем вам понадобилось отворять окошки?» «Здесь можно задохнуться. Вы думаете, уличный воздух будет чище?» «Пыль и смрад. По всем дворам гниет. Не советую». Катя выслушала это, стоя на подоконнике, поджала губы и опять принялась стучать ножкой от стула. «Предположим, вы отворите». «А на ночь опять придется затворять. Зачем лишние усилия?» Шпингалет наконец поддался. Катя соскочила с подоконника, распахнула окно и высунулась, жадно вдыхая уличный воздух. «Да-да», — раздумчиво проговорил Маслов. «Проблему города мы не решили». Колени его вдруг дрыгнув, подогнулись, он оглянулся, куда бы сесть, и прислонился к косяку. Засунув большие пальцы за шнурок, слабо перепоясывавший его холщовую несвежую рубашку. Стаял снег, и вся грязь, мусор, собачьи, кошачий и даже лошадиная падаль остались на улицах и дворах. Кое-что смыло дождями, но это не решение проблемы. Катя перебила его. Скажите, ванны у вас действуют? Понятия не имею. Жил здесь одно время водопроводчик? По воскресеньям возился на кухне и в ванной, в порядке личной инициативы, но ушел на фронт. «Знаете что, вы уйдите», — решительно сказала Катя. «Я хоть немножко приберу комнату, помоюсь и приду к вам. Во-первых, мне необходимо узнать разные адреса. Я же ничего не знаю в Москве. Вы мне поможете, хорошо?» «Да, да, сегодня воскресенье. Я весь день буду дома». Он медленно отделился от косяка и ушел. Катя повернула за ним дверной ключ. Важно было рассердиться, и тогда дело закипит. Она сняла кофточку и юбку, чтобы не запачкать их, начала борьбу с пылью. Трепья по разным ящикам было сколько угодно. Роясь, Катя нашла постельное белье со своими метками, потом нашла свои рубашки и штанишки и несколько пар штопанных чулок. Вот золотой человек Мария Кондратьевна сохранила такие бесценные вещи. Покойная старушка, в общем-то, была вороватая и жадная. Ну и пусть. Земля ей пухом. В этот же вечер Маслов показывал Кате свои рукописи и даже прочел кое-что из них. Это было историческое исследование о классиках, утопистах, социалистах. Он говорил Кате, сидевшей на его неприбранной койке. Вам покажется странным, что в такое время можно заниматься утопистами. Утопия в эпоху пролетарской диктатуры. Где же внутренняя логика? Сознайтесь, вы удивлены? Катя, у которой слепались глаза, покивала, подтверждая, что удивлена. А между тем, тут есть логика. Я подробно останавливаюсь на попытках отдельных лиц и небольших групп в середине XIX века провести в жизнь утопические идеи. Это одна из самых любопытных страниц истории социального движения. Он отвернулся от Кати, чтобы скрыть усмешку, обнажившую его мелкие зубы. «Но писать приходится только по воскресеньям. Я нагружен в районном комитете, и нас мало. В Москве почти не осталось партийцев. Я был освобожден от мобилизации на фронт, только по крайне слабому состоянию здоровья. Я истощен физически и морально». Несмотря на свое болезненное состояние и кажущуюся почти полную невещественность, Маслов оказался довольно расторопен. На другой же день он пошел с Катей в наркомпрос, познакомил ее с нужными товарищами и помог ей оформиться и получить продовольственные карточки. Без него Катя совсем бы растерялась в огромном наркомате со множеством отделов, столов и заведующих. Тем более, что дух беспокойства и отвращения к рутине – Гнал сотрудников, по крайней мере, раз в неделю, перетаскиваться вместе со столами, шкафами и архивами с места на место, из этажа в этаж, а также менять внутреннюю систему подчинения, связи и ответственности. Катя сейчас же получила назначение педагогом в начальную школу на пресне. У другого стола ее мобилизовали в порядке общественной нагрузки на вечерние курсы по ликвидации безграмотности. У третьего стола... Ее зачалил невероятно худой, оливковый человек с лихорадочными огромными глазами. Он повел Катю по коридорам и лестницам в отдел пропаганды искусства. Там ее нагрузили выездными лекциями на заводы. Содержание лекции мы уточним после, сказал я, оливковый человек. Вам будет дана соответствующая литература и план. Не нужно паники, вы культурный человек, этого достаточно. Наша трагедия в том, что у нас слишком мало культурных людей, больше половины интеллигенции саботирует. Они горько пожалеют об этом. Остальное поглотил фронт. Ваш приход произвел на всех очень благоприятное впечатление. И, наконец, в одном из коридоров на Катю наскочил плотный, чрезвычайно суетливый человек с большими губами и в парусиновой толстовке, прозеленевшей подмышками. — Вы актриса? — Мне на вас только что указали, — торопливо выговорил он и, не обращая внимания на ответ Кати, что она учительница, обнял ее за плечи и повел по коридору. «Я вас включаю в летучку, поедете на фронт в отдельном вагоне. По выезде из Москвы хлеб не ограничен, сахар и лучшее сливочное масло. Репертуар А! С вашей-то фигуркой спели, протанцевали, красноармейцы будут хлопать. Я послал на фронт профессора Чебутыкина, ему 60 лет, он химик или астроном, я знаю. Так он называется теперь «король летучки», поют куплеты из Беранже». «Может, меня не благодарите, я чистый энтузиаст. Слушайте!» — крикнула Катя, освобождаясь из-под его руки. «У меня школа, лекции и ликбез. Я физически не могу». «Что значит физически? А я могу физически. Шаляпин тоже не может физически. Однако я достал ему ящик коньяку, так он теперь сам просится на фронт. Хорошо, вы подумайте, я вас найду». Катя шла домой, подавленная ответственностью. Горячий ветер, дуя из пустынных переулков, закручивал вихре пыли и бумажек на булыжной мостовой. Катя свернула на Тверской бульвар. Она высчитывала, хватит ли ей времени, если спать 6 часов. Значит, остается 18. Мало. Занятия в школе, проверка тетради, подготовка к завтрашним урокам. Лекбес, 2 часа не меньше. Боже мой, а ходьба туда и обратно, о чтение лекций с ходьбой туда и обратно. Потом надо же к ним готовиться. 18 часов мало. Катя присела на бульваре, кажется, на ту самую скамейку, где они с Дашей в шестнадцатом году встретили Бессонова. Он шел весь пыльный, едва волоча ноги. Какая чушь! Две абсолютно ни к чему непригодные женщины не знали, что им делать от переизбытка времени и переживали не весть какую трагедию, когда Бессонов... Совсем из стихов Александра Блока «Как тяжко мертвецу среди людей, живым и страстным притворяться, поклонился им и медленно прошел мимо, и они глядели ему вслед, и особенно жалким показалось им то, что у него будто сваливались на ходу полувоенные штаны. Надо спать четыре часа и отсыпаться по воскресеньям. А еще ведь продуктовые очереди. Катя закрыла глаза и застонала. Ветер раздувал у нее завитки волос на тоненькой шее. Залетая в старую липу над Катиной головой, жестоко шумел листьями. И под этот шум Катя в конце концов перестала мучить себя разрешением задачи, как из суток, выкроить больше, чем 24 часа. Ничего, обойдется. Мысли ее пошли блуждать вокруг той странной в ней самой перемены, которая не переставала ее изумлять и радовать. В тот час, когда, прижавшись затылком к печи, глядя в разъяренное лицо Алексея, она сказала «нет», в ней начало расти покойное и уверенное ожидание какого-то нового счастья. Немножко этого счастья она испытала весной. Каждый вечер перед сном она вспоминала проведенный день. В нем ничего не было темного, ничего душного. Катя сама себе нравилась. И вот сейчас она преувеличенно играла в ужасы отчаяния, будто бы от невозможности справиться с общественными нагрузками. Совсем не в этом дело. Еще недавно жалкий подобранный котенок вдруг оказался значительным существом. В Кате, оказывается, даже нуждались. Ответственный товарищ с оливковым лицом и очень красивыми глазами говорил с ней с большим уважением. Надо было все это оправдать. Настоящий ужас, если в наркомпросе скажут, а мы-то на нее понадеялись. Здесь, в Москве, было совсем не то, что трястись в степи на вазу позади Алексеевой тройки, грызь соломинку и думать, на что тебе, полонянка, твоя красота. Маслов потребовал у Кати подробный отчет. Когда она передала ему разговор с Оливковым товарищем, вся правая щека у Маслова собралась концентрическими морщинами кривой усмешки. Да-да. И он отвернул лицо от Кати. Трагедия с интеллигенцией еще половина беды. Есть кое-что гораздо более трагичное. 1 августа Катя открыла школу. Маленькие басы девочки с косичками, завязанными тряпочкой или веревочкой, и маленькие наголо стриженные мальчики в драных рубашонках тихо пришли и тихо расселись на партах. У многих лица были прозрачные и стариковские от худобы. Катя весь первый день знакомилась с детьми, присаживаясь к ним на парты, расспрашивала и вызывала их на разговоры. У нее уже был небольшой опыт, как можно сразу заинтересовать детей. Она брала книжку, раскрывала. Вот книжка. Белые страницы, черные буквы, серые строчки. Глядите на нее хоть с утра до вечера, ничего в ней больше нет. А если научишься читать, писать, да узнаешь историю, географию, арифметику и еще много другого, книжка эта вдруг оживет. Она вспоминала, каким любопытством, бывало, начинали блестеть глазенки у девочек и мальчиков у нее в школе в селе Владимирском. Особенно она увлекательно рассказывала про царя Салтана. «Ты начал учить А, Б, В, потом писать буквы на доске» потом по буквам читать слова, а потом, непременно вслух, читать слова подряд от точки к точке. И вдруг в один прекрасный день строчки начнут пропадать у тебя в глазах. Вместо строчек увидишь синее море и бегущую на берег волну, и услышишь даже, как волна разобьется о берег, и выйдут из морской пены сорок богатырей в железных кольчугах и шлемах, веселые и мокрые, и с ними бородатый дядька Черномор. Рассказывая здесь, на пресне, она чувствовала, как слова ее будто не попадают в детские уши. Слова тускло увидают в классной комнате, где половина звеньев в окнах забита фанерой, и на стенках штукатурка облупилась до кирпича. Девочки с такими худыми руками, что их можно пропустить в салфеточное кольцо, и мальчики с морщинками и болячками тихо слушали. И в их глазах она замечала лишь снисходительность. Все они думали о другом. На большой перемене дети пошли на двор, но только несколько девочек стали прыгать на одной ноге, перебрасывая камушек. Да двое мальчиков затеяли угрюмую ссору. Большинство уселось в тени забора, где росли лопухи, и так сидели. Никто из них не принес с собой еды. Все они были сыновьями и дочерьми рабочих, живших в этом районе. У многих из них отцы ушли на фронт. Один из мальчиков, опустив руки на землю, глядел на облако, стоявшее над пресней, похожее на дым. Катя села около, спросила деловито. «Петров Митя, правильно я запомнила?» «Ага». Папа твой где работает? Папаня давно на войне. А мама как твоя? Мама дома больная. Папа пишет с фронта? Не. А что же он не пишет? А что писать-то? Радости мало. Он уходил, сказал маме: "Я за твою трудовую грыжу 10 генералов убью". Он страсть смелый. Ты вырастешь кем хочешь быть? Не знаю. Мама говорит, эту зиму не переживем. На Москву надвигались белые полчища, а еще скорее надвигалась осень. Просияло несколько золотистых грустных дней бабьего лета, и ветер упорно заладил с севера, гоня тучи беспросветными грядами. В школе нечем было топить железную печку. Катя ходила в наркомпрос к человеку жаловаться, Он только кивал головой, не отрывая лихорадочных глаз от Катиного милого лица. «Понимаю, Екатерина Дмитриевна, ваше беспокойство и ценю вашу горячность, но с топливом будет ужасно в эту зиму. Наркомпросу обещана дрова, но они в Вологодской губернии. Откуда их нужно везти гужом? В общем, толкайтесь, нажимайте где только можно». Дети приходили в школу посиневшие и мокрые, в таких худых пальтишках, в старых мамкиных коцовейках, которые разве только на огород повесить, что Катя наконец решилась на открытый бандитизм и назначила субботник по снесению забора. Школьный сторож, глухой старик с деревянной ногой, Катя и дети, а они пришли почти все, темным вечером под шум ненастного ветра разломали забор и все снесли в школьные сени. Сторож напилил дров, И на утро в классной комнате было тепло, влажно, от сырых стен шел пар. Дети сидели повеселевшие, и Катя рассказывала им с кафедры о солнечной энергии. Об этом она сама узнала только вчера из полезной книжки Силы природы. Все, что вы видите, дети, это кафедра, эти парты и огонь в печи, и вы сами, это солнечная энергия. Овладеть ею задача человечества. Вот для чего нужно учиться и учиться, бороться и бороться. А теперь мы перейдем к уроку русского языка. Русский язык — это ведь тоже солнечная энергия, поэтому им нужно хорошо овладеть. Во время перемен дети рассказывали Кате всякие новости. Дети знали все, что делалось на Пресне в Москве и даже за границей у лордов Мордов. Катя очень многое почерпнула из этих рассказов. Так, раньше, чем из газеты, она узнала о прорыве белых под Орлом, откуда стали пребывать раненые. Две девочки собственными ушами слышали, как у Микулиных, куда они нарочно бегали, Степан Микулин — токарь. Только что вернувшийся, бледный, весь простреленный, приподнялся на койке, а ему докторами строго вели належать, и кричал дурным голосом жене и матери «Измена у нас на фронте, измена!» — Дайте мне бумаги, чернил, я напишу Владимиру Ильичу. Лучшие пролетарии кровью умываются, сырой землей укрываются, а Москву не хотят отдавать белому генералу. Не мы виноваты, что орел стан. Измена!» Петров Митя, слушая эти рассказы девочек, сделался бледный, как штукатурка. И глаза у него все расширялись, такие мученические, что Катя села рядом на парту, прижала его голову к груди Но он молча выпростался. Ему было не до утешения, не до ласк. Несколько дней левмя лил дождь, и пресня, казалось, по колено погрузилась в жидкую оловянную грязь. Дети приходили совсем растерянные от страшных слухов, как чума, распространявшихся по городу. Было трудно заставить детей сосредоточиться на уроках. Рыженькая девочка, Клавдия... Неприготовившая сложение и вычитание, громко заплакала посреди урока арифметики. Катя постучала к карандашом о кафедру. Возьми сейчас же себя в руки, клавдия. Не могу, тетя Катя. Что случилось? Девочка ответила хриповато. Мама говорит, все равно не учить Клашка, арифметики. Что за глупости? Мама твоя никогда этого не говорила. Я тогда сказала, все равно. «Вышла из грязи и уйдешь в грязь! Офицеры всех нас с конями потопчут. В сумерках Катя пошла на ликбез. Пробиралась под самыми заборами, чтобы как можно меньше замочить ноги. В отчаянии останавливалась на перекрестках, не зная, как перебраться через улицу. На квартиру рабочего Чеснокова, не так давно посланного на фронт комиссаром, Из десяти женщин, с которыми она занималась, не пришла в этот вечер ни одна. Чесночиха, полгода тому назад вышедшая замуж, беременная, страшно исхудавшая, вся в желтых пятнах, сказала Кате. «Не ходите вы сейчас к нам, погодите, не до того нам. Да и вам будет лучше». Она показала Кате записочку от мужа с фронта. «Люба, если Тулу возьмут, тогда готовьтесь». — Москву отдавать не будем, только через последний труп. — Пишу наспех с Аказией. Может случиться, к тебе зайдет военный товарищ Рощин, ты ему верь. — Он расскажет обо всем. — Хорошо, если его послушают наши товарищи. — Да пусть ему помогут, если ему что будет нужно. — За всем тем жив-здоров, научился ездить верхом, о чем никогда не гадал. — Ждем этого товарища Рощина, да что-то не едет. — сказала Чесночиха, тоскливо глядя на мокрое окошко. — Приходите тогда, послушайте, я за вами девчонку пришлю. — Это кто же Рощин, не ваш ли муж? — Нет, — ответила Катя. — Мой муж давно убит. Вернувшись домой, она затопила железную печурку с трубой в форточку, пчелку, окрещенную так потому, что печечки эти попивали, когда их топили лучинками. Ее сделали на плесне рабочей и сами установили в Катиной комнате, полагая, что их учительница будет много работоспособнее ночевать в некотором тепле. Катя сняла размокшие башмаки, чулки и юбку, забрызганную грязью, вымыла ноги в ледяной воде, надела все сухое, налила чайник и поставила на пчелку, вынула из кармана пальто кусочек серого колючего хлеба. Нарезав кусочками, положила на чистую салфетку рядом с чашкой и серебряной ложечкой. Все это она делала рассеянно. Когда стукнула кухонная дверь, и в коридоре проволоклись невыносимо медленные шаги Маслова, она пошла и постучалась к нему. — А! Мое почтение, Екатерина Дмитриевна! Присаживайтесь! Сволочь погода! — А вы все, я вижу, хорошеете. Хорошеете. Такс. Он был почему-то необыкновенно зол в этот вечер. На вопрос Кати, что в конце концов происходит, почему такая повсюду тревога, он, не отворачиваясь, устроил тонкими губами одну из своих самых ядовитых усмешек. «Вас интересуют партийные новости или что еще? Фронт? Наших бьют. Что еще я могу вам сказать? Бьют. А в Москве, как всегда... Оптимистическое, бодрое настроение. Массовая мобилизация коммунистов против Деникина. В Петрограде массовые обыски в буржуазных кварталах. Вынесено решение о закрытии всех фабрик и заводов из-за недостатка топлива. Последняя, уже окончательно ободряющая новость, объявлена перерегистрация партийных билетов, то есть очистка авгиевых конюшен. И вот тут-то мы и победим и Деникина, и Юденича, и Колчака. Он возил ноги по комнате, забросанной окурками. Из-под концов мокрых грязных брюк его волочились развязавшиеся тесемки под штанником. Расхаживая, он щелкал пальцами, которые от вялости плохо щелкали. — Вот тут-то и победим, тут-то и победим! — повторял он издевательским голосом. — Вам, разумеется, это все непонятно. И неудивительно, что вам непонятно. Гораздо удивительнее, что и мне, например, непонятно. Не понимаю больше ничего. Социализм строится на базе материальной культуры. Социализм — высшая форма производительности труда. Так. Наличие высокоразвитой индустрии обязательно? Да. Наличие высокоразвитого и многочисленного рабочего класса обязательно? А как же? Мы Карла Маркса читали, крепко читали. Ну что ж, займемся перерегистрацией. Есть еще у нас порох в пороховницах. Катя так от него ничего и не узнала толком. В наркомпросе, куда на следующий день она пошла за инструкциями, в главном коридоре, где никогда не замечала из сквозняка, а сегодня не то где-то вышибли окошко, не то нарочно растворили, дуло пронзительным холодом, и, несмотря на это, повсюду собирались шепчущие кучки сотрудников. Катя напрасно ходила из комнаты в комнату. Ей только сообщила одна сотрудница, пряча нос в скунсовый вытертый воротник. «Да вы что, с просонок гражданка, не знаете, что мы, должно быть, эвакуируемся в Вологду?» И вдруг также внезапно произошла крутая перемена. Утром, только забрежила, Катя побежала в школу. На Садовой ей пришлось остановиться и переждать. По закаменевшей грязи, дробя замерзшие лужи, под огромными, воющими уже по-зимнему голыми липами проходили вооруженные отряды рабочих. За ними ехали телеги. И снова тесно ряд к ряду шли колонны, ступая медленно, как зачарованные. То тут, то там суровые... Неспевшиеся голоса затягивали «Интернационал». На кумачевых полотнищах, которые они несли, наспех кривыми буквами было написано «Все на борьбу с белыми бандами Деникина! Да здравствует пролетарская революция во всем мире! Осиновый кол мировой буржуазии!» Из утренней хмурой мглы приближались и проходили все новые колонны. Катя глядела на эти лица, обросшие, худые, истощенные, темные. И, казалось, у всех у них было единое во взгляде, в плотно сложенных ртах. Преодоленное страдание, решимость, неумолимость. В школе дети сейчас же рассказали Кате новость. Вчера на Пресне, на механическом заводе, был Ленин. И началась партийная неделя. Неподалеку от Воронежа к Мамонтову присоединился кубанский корпус «Шкуро». Теперь у него было шесть кавалерийских дивизий против двух убуденного. Он остановился и стал поджидать его. Мамонтов был осторожен. Он выделил часть сил для укрепления обороны Воронежа. Оба корпуса перестроил в три колонны и выбрал место для боя, где будет окружена и уничтожена «Красная конница», Огромное поле, упирающееся в полотно железной дороги, по которой крейсировал бронепоезд. Стальная черепаха с шестидюймовками. Будённый был смел, но расчётлив. Он получал подробные сведения о всех приготовлениях и махинациях генерала Мамонтова. Какая-нибудь девчонка с коряво нацарапанной запиской, запрятанной под платок, под косу, или гремычная бабушка с мешком для кусков проходили мимо заставы белых, Мало кто польстится на вшивую девчонку, а уж от бабуни отплюется всякий казак. И они находили буденновских разведчиков и передавали им сведения. Буденный остановился между лесом и болотами, не дойдя до широкого поля, предназначенного ему для гибели. Он приказал волю кормить коней и хорошо смотреть подковы. Кони были кованы только на передние ноги. Приказал пополнить огнеприпасы и взамен пшена до да пшена, приелось пшено, выдать бойцам трофейные солонины с бабами, сладкого консервированного молока до да разного рассыпчатого печенья и духовитого табаку, чтобы позабавиться у костров. Все это добывалось из передвижного арсенала, как назывались богатые обозы белых. Сейчас они день и ночь тянулись от Воронежа к Мамонтову. Особенно наказывал Семен Михайлович Взять новенькие японские карабины, чтобы заменить ими, насколько возможно, старые винтовки, расшлепанные в боях, а также канцелярские принадлежности. Прикрываясь лесом и болотами, можно было спокойно отоспаться перед серьезной операцией. Но она представлялась бойцам все же столь серьезной схватиться в рукопашную с шестью донскими дивизиями, что мало у кого наблюдалось спокойствие. Они чистили кони не как-нибудь, а до белого платочка. Чинили седла, точили шашки. Ни песен, ни гармошек не слышалось по эскадронам. Велись глубокомысленные разговоры. Завидят комиссары и машут. «Пойди сюда, коммунист». «Расскажи нам, товарищ дорогой, кончим Мамонтова. Неужто не будем брать Воронеж? Ведь это такая сила, у них там всякого добра». Комиссар отвечал, что насчет Воронежа Семен Михайлович пока распоряжения не давал. Тогда начинались споры, можно ли кавалерии брать укрепленный район. Одни говорили, что можно при большом одушевлении, другие утверждали, что это противозаконно. Телегинский эскадрон, назначенный в сторожевое охранение, стоял у края болота. На юг начиналось поле, где время от времени маячили белые разведчики. Было известно, что в той стороне группировалась одна из трех мамонтовских колонн. Там по ночам мерцал в тучах слабый отцвет костров. В эскадроне также много было разговоров вокруг да около предстоящей битвы, на которую съехались такие небывало крупные и могучие конные массы. Старый кавалерист Горбушин рассказывал, как в 14 году был один такой бой под бродами. Австрийская гвардейская дивизия, четыре полка, лихо атаковала нашу легкую кавалерийскую дивизию. Да после этого боя австрияки уж отвели всю свою конницу в тыл. Атаковали они сверху, с полугоры, рассчитывая опрокинуть наших в лощину. А наши вылетели навстречу из лощины в гору. На флангах по четыре казачьих сотни с пиками. В центре — уланы, с пиками же. Да ахтырские гусары с желтыми околышами, желтыми кантами. Лихи были гусары. Наши понимают, что австриякам с горы с такого разгона нельзя будет поворачивать. И как начали они с нами сближаться, не ожидали они такой нашей злости. Сдерживают коней поздно. Наши их пиками снизу вверх очень способно ткнет, да пикут, то бросит, да через строй проскочит, да обернется и рубит шашкой. Да не по плечам, у них под погонами подложены стальные пластины, а поперек туловища так и остались лежать на полугоре все четыре гвардейских полка. Порубленные, приколотые к земле пиками, страховищи. Латугин, который не особенно любил, когда кто-нибудь при нем занимательно рассказывал, перебил этого старого рубаку. «Ну да, было-было, мало что было, это игра случая. А ты расскажи-ка про то, как трое наших красноармейцев германский батальон захватили. Не знаешь? а Тот, что надо бы тебе знать. А ну рассказывай, Латугин, раздались голоса. Он сидел на коленках у костра, у самых углей, озарявших его осунувшееся лицо. На нем остались одни жилы после трех недель мотания в седле. Он, Гагин и Задуй Витер, с самого начала взяты были телегином в комендантский батальон, и два месяца наедали щеки. А теперь числились кавалеристами в составе эскадрона. — Был у нас в десятый Ленька Щур. Другого такого головореза едва ли можно найти, если даже хорошо искать, — начал рассказывать Латугин, положив руки на Эфес шашки, упертые торчком. Прошлой осенью в бытность свою еще в одной украинской бригаде выехал он в разведку с двумя товарищами. Едут они, ничего не думают, и напоролись на немцев, на без малого целый батальон. Расположились немцы в глухой местности варить себе суп. Ну, шот ты врешь, сказал кто-то из слушателей, Станет германец в глухой местности варить суп. Латугин тяжело поглядел на этого человека. Объяснить тебе, почему они варили суп. Хорошо. Немцы пробирались домой. Это уж у них была революция. На Украине кругом все села восстали. Обгородились пулеметами. Никуда не сунешься, германцы обголодались. Теперь понятно тебе?» Не успели немцев всполошиться, Ленька выхватывает из сумы чистую портянку, нацепил на шашку и смело едет к ним. «Сдавайтесь!» — говорит. «Вы окружены огромной силой кавалерии, мы даже и шашек кровянить не станем. Потопчем вас одними конями». Нашелся переводчик. Эти слова его перевел. Командир батальона, унтер-офицер, плотный немец, отвечает Леньке. «Сомневаюсь, чтоб в ваших словах была правда». А Ленька ему, «Это правильно, что вы сомневаетесь. Садитесь на коня, едем в наш штаб. Там предложат вам приличные условия». Немцы серьезно посовещались. Командир говорит, «Гуд морген, ладно. Мы с вами поедем в тройном против вас количестве. В случае, если будет коварство с вашей стороны...» По дороге вас шлепнем. Ленька ему «Пожалуйста, а коварства никакого не будет, вы имеете дело с бойцами революции?» «Поехали». Приезжают в штаб, начинаются с германцами переговоры. Они требуют пропустить их к железной дороге и хотят, чтобы дали им пшена пудов 25. А наши требуют, чтобы немцы отдали оружие и две пушки. Немцы уперлись и наши уперлись. А Лёнька тут же все время вертится и говорит: Товарищ Камбрик, они голодные, оттого несговорчивые, а я их проагитирую. Прикажи выдать доброго сала и пшеничного хлеба. А сперти он сатана официально не упомянул, а заведующий хозяйством был ему любезный кум. Он у него испроворил четверть. Сел он с немцами в хате, нарезал сало, хлеба, налил спирту в кружку и, давая разговаривать о том и о сём, как у нас на Украине хорошо едят да хорошо пьют, да народ вообще располагающий к симпатии. Похвалил он и немцев за то, что они Вильгельма скинули. И хотя разговор у них происходил без переводчика на этот раз, немцы всё понимали. Он их и кулаком по спине оглаживал дружески и, взяв за уши, целовал. Скоро за столом остались двое, он да командир ихний, унтер-офицер. Ленька надрывается, а немец только смеется, пальцем качает. Прислали от штабу узнать, как дела. Ленька отвечает плохо, командир не поддается агитации. Надо еще четверть. Ну уж, когда кончили они эту вторую четверть, у стола остался один Ленька. Немцы переночевали. Утречком унтер-офицер оставил своих товарищей заложниками, все равно они с перепою и на коня не могли влезть, и вдвоем с Ленькой уехал. А к вечеру привел весь батальон, человек 400, с красным флагом. Так ему понравилась Ленькина агитация. Когда Латугин кончил рассказ, гораздо более выдающийся, чем у Горбушина, про бой под бродами и красноармейцы дружно смеялись, Кто ржал, показывая все зубы, кто вытирал слезы, кто только охал, помахивая рукой. К Костру подошел рощин и, наклонившись к латугину, сказал Разыщите Гагина из Эду и зайду и ветра, и с ними приходите к палатке. В утреннем белом тумане, плотно лежащем по всему полю, мчались пятеро всадников. На гнедой кобыли сострижены гривой рощин. На полкорпуса впереди него, на вороном жеребчике, маленький Дундич, серб, командир одного из буденовских эскадронов. На своем непримиримом пути Дундич нашел вторую родину и со всем пылом простодушного, жизнерадостного и отчаянно смелого человека полюбил необозримую Россию и ее необозримую революцию. Он и Рощин были одеты в светлые офицерские шинели с золотыми погонами. Позади, понукая, скакали в лихосмятых фуражках с кокардами, в полушубках, с урядническими погонами Латугин, Гаген и Задуй-Витер. Им была поставлена задача проникнуть в Воронеж, высмотреть расположение артиллерии, наличие конных и пеших сил и напоследок вручить командующему обороной, генералу Шкуро, запечатанный пакет, в котором находилось письмо Буденного. Дундич любил жизнь и любил играть с ней в опасную игру. А в эти бодрящие октябрьские дни, когда мускулы так и подтягивались под гимнастеркой, лишь потяни ядреный воздух утреннего тумана, полный всяких отличных запахов, ему в особенности не терпелось без дела. Он сам вызвался передать Шкуро запечатанный пакет. Он пошел разыскивать рощины и сказал ему, «Вадим Петрович, вы очень подходящий человек для одного небольшого приключения. Вы знаете офицерские обычаи и всякую обходительность. Вы бы не согласились сбегать со мной в Воронеж. Это займет один день. Будет добрая проскачка. Буденно обещал нам личных коней, петушка и аврору. Смешно было соглашаться или не соглашаться? Вадима Петровича неприятно только кольнуло упоминание об офицерской обходительности. Но и вправду ему пришлось провозиться весь вечер, обучая товарищей, как нужно нижним чинам тянуться, козырять и отвечать, и какой должен быть внешний вид у офицера-добровольца. У дроздовцев в лице ирония, любят носить пенсне в честь их покойного шефа. У корниловцев традиционно тухлый взгляд и в лице презрительное разочарование. Марковцы шикарят грязными шинелями и матерщиной. Было условлено, если остановят и будут спрашивать, отвечать, везем в Воронеж секретный пакет от командира резервного добровольческого полка, прибывшего с юга в район Касторный. Это и туманно и убедительно. Часа через три хорошего хода, в белесом свете, прорвавшемся ненадолго из-под свинцовых туч, показался Воронеж. Купола, пожарные колончи, красноватые крыши, за все время пути не привязалась ни одна разведка. Посмотрят в бинокль на пятерых всадников, скачущих в направлении города, и шагом едут дальше. Первая задержка произошла на мосту. Деревянный, на живую нитку построенный мост охранялся. По нему похаживали какие-то солидные люди в бескозырках, в белых нагольных кожанах, какие носят бабы на Украине, и все почему-то с окладистыми бородами. На той стороне, около предмостных окопов, курила кучка юнкеров. Дундич остановил коня, спрыгнул и начал подтягивать подпругу. Показывать липовые документы не совсем желательно, сказал он в полголоса. Река вздулась, переезжать где-нибудь вброд, замочимся по шею, это еще более нежелательно. Придется ехать через мост. Ладно, отругаемся, мрачно сказал Латугин. Задуй ветер. Тут же задавился смехом. Ой, товарищи, лопни глаза. Ты катишь попы на мосту, жеребячая команда. Шагом и весело вперед, сказал Дундич, как кошка, вскакивая в седло. Бородатые люди на мосту разноголосо зашумели. Стой, стой. Дундич ехал на них, туго держа повод и щекача шпорами петушка. Но они подняли такой крик, размахивая винтовками, что конь под ним начал поджимать зад. Зло охлёстываться хвостом, пришлось остановиться. Несколько рук потянулись, чтобы схватить за узду. Латугин закричал, напирая лошадью. — Очумели! У его высокоблагородия повод трогать! — Кто вы такие вообще? Покажи документы! — Молчать! Осади коня! Спокойно через плечо сказал ему Дундич, и с белозубой под торчащими усиками улыбкой нагнулся с седла к бородачам. Вы требуете пропуск через мост? У меня его нет. Я подполковник Дундич, со мной моя охрана. Вы удовлетворены? Благодарю вас. И он, засмеявшись, послал петушка так, что тот храпнул, взвился, показывая серо-замшевое брюхо, и прыгнул мимо бородачей, едва отскочивших в стороны. Но сейчас же Дундич осадил его и перевел на шаг. На том берегу началась тревога. Юмкера побросали папироски и, путаясь в полах длинных до земли шинелей, побежали к глинистым окопам, откуда на всадников появились стволами два пулемета. Командир предмостного укрепления, высокий офицер с вялым усатым лицом, крикнул, лениво растягивая слова, таким знакомым наглым голосом, что Рощин от омерзения стиснул зубы. — Эй, там, на мосту, спешатся приготовить документы. — По счету два открываю огонь. Дундич, свернув рот в сторону Рощина, — Ничего не поделаешь. Придется атаковать. Рука его потянулась к шашке. Рощин быстрым движением остановил его. «Теплов — Теплов! — крикнул он высокому офицеру. — Отставить пулеметы! — Это я, Вадим Рощин. И он неторопливо слез с лошади и, ведя ее в поводу, один пошел через мост. Офицер этот был тот самый Васька Теплов, когда-то его однополчанин, пьяница, хвостун и дурак, которого Рощин однажды серьезно предупредил, что набьет ему морду за сплетни и пошлость. Теплов подозрительно глядел на приближающегося Рощина, медленно пряча ноган в кобуру. — Не узнал. — С перепою, что ли? Здравствуй, елки — Здравствуй, елки-точеные. Рощин, не снимая перчатки, подал ему руку. — Чего ты тут делаешь? Набрал себе команду пузатых бородачей? Вот идиотина. — Тебе же время полком командовать. Опять разжалован, что ли? За пьянство, конечно. — Пу ты, елки проговорил Теплов, шепеляве из-за того, что под усами у него чернела дыра вместо передних зубов. — Вадим Рощин! И лиловые под глазами мешочки у него задрожали. — С неба свалился! Мы же считали тебя дезертиром! «Спасибо!» Рощин взглянул упорно и горячо в глаза ему. Тепло в чувство неудобства от этого взгляда счел за лучшее не продолжать разговор о дезертирстве. «Очень вы хорошего мнения обо мне!» «Я все время был в Одессе у Гришина Алмазова, а теперь начальник штаба 51-го резервного. Может быть, тебе все-таки предъявить мои документы?» вызывающе спросил он, обернулся и махнул. «Дундич, подъезжай! Можешь не слезать с коня!» Теплов только сердито засопел, он всегда побаивался Рощина. «Брось в самом деле дурака валять!» «Ты усвоил какую-то особую манеру со мной разговаривать, Рощин?» «Куда вы едете?» К генералу Шкуру!» «Подошли с полком вам на выручку. Говорят, вы тут очень буденного испугались». «Да понимаешь, такой у нас тут бордель!» «Все гражданское население мобилизовали!» «Отставных генералов! Какую-то сволочь чиновников! Попов нарядили, мне прислали!» Рощин вынул портсигар. В нем были иностранные папиросы, захваченные вчера в штабном обозе. Теплов закурил, побросал себе на усы душистый дымок. «Вот!» — удивился. «Елки точеные! Настоящие заграничные!» «Откуда?» она нам махру выдают! Адская изжога от нее!» «Дай, пожалуйста, хоть парочку про запас!» — Ну, как, в общем, живешь, Васька? — Живу, сволочно, денег нет, все надоело. Он из подлобья покосился на соскочившего с коня Дундича, на трех мрачных кавалеристов позади него. — Если рассчитываете в Воронеже повеселиться, маком, господа! краснопудая сволочь все вычистила, ни одного кабака, ни одного заведения с девочками, прямо отдохнуть негде. — Познакомься, — сказал Рощин, — подполковник Дундич. «Штаброд, мистер Теплов!» Они откозыряли друг другу. Дундич, морща смехом, смуглое быстроглазое лицо. «Жалко, жалко!» — сказал. «А мы на самом деле мечтали повеселиться. Деньжонок захватили». «Да есть, конечно, по частным квартирам, девчонки. Мини-Колаевку можно достать, и шампанское припрятно у спекулянтов. 500 рублей бутылка! Ну что это такое?» Припухшие, с постоянно набегающей слезой, глаза тепловы изобразили негодование. Комендатура прям как со святыми носится с этими спекулянтами. Спасители Отечества. В Тамбове, понимаешь, мы напились. Ну, счет дикий, ну платить же нечем, но я в рожу и заехал. И разжаловали. Понимаешь, Вадим, у нас в частях очень подавленное настроение. В конце концов, отдаем жизнь, уходит молодость, а что впереди? Разоренная Москва? Безденежье. Тебе хорошо-то университет кончил. Снял к черту вшивый мундиры читай себе лекции какие-нибудь, а мне тени лямку. Да и армии-то настоящий нам не позволит держать. Штаброд, мистер, вам необходимо рассеяться, сказал Дундич. Едемте в город. Дело у нас только передать пакет командующему и потом на всю ночь. Я отвечаю шампанским. Черт знает, что такое. — проговорил Теплов, потянувшись с крести за ухом. — Неудобно оставить пост. Так, здорово живешь. — А ты передай команду старшему по взводу, — сказал Рощин. — А коменданту скажу, что у тебя закралось подозрение. Не переодеты ли мы красные разведчики? На худой конец обругают тебя дураком. Теплов разинул беззубый рот и захохотал. И, вытирая глаза, это идея! И я еще даже хотел вас арестовать. — Правильно. — Старший унтер-офицер Гвоздев! Уже раскатисто-бодро крикнул Теплов, обернувшись к окопу, где опять скучали юнкера около пулемета. И когда старший унтер-офицер лет 18, мальчишка, с голубыми наглыми глазами подошел и отчетливо, держа локоть вровень плеча, взял под козырек, Теплов ему передал командование и приказал подать лошадь. По дороге к городу, рзая от нетерпения в седле, Теплов рассказал все, что было нужно. Какие в Воронеже воинские части и сколько артиллерии. Где она расположена? Добавьте паникой больше ничего. и видеть, у Кутепова под Орлом какая-то неудача. Так нахуй толны валят. Никогда этого приятда не было. А помнишь, Вадим, ледовый поход? У нас теперь пошло одно словечко. Сердце потеряли. Да-да, что-то утеряно, прежний пыл. Да и мужики здесь сволочью волками смотрят. Прав, прав, генерал Кутепов. Он, говорят, отрезал главнокомандующему. Москву можно взять при условии дать населению земельную реформу и виселицу, чтобы ни одного телеграфного столба порожнего не осталось. Вешать, как при Пугачеве, целыми деревнями. А, впрочем, все это скучная материя. Мне дали один адресок, две сестры. Обоятельнейшие девушки, играют на гитарах, поют романсы. С ума сойти, елки-палки! Знаете что, давайте уж прямо сразу к ним. Теплова, видимо, хорошо знали. Несколько встретившихся патрулей только откозыряли, даже и не покосившись на Дундичье и рощина. На главной улице свернули к чугунному подъезду гостиницы. Теплов с и, раздвигая ноги, сказал застенчиво. «Не люблю ли их не раз глаза мозолить? Я лучше вас здесь подожду. Главный штаб во втором этаже. Только, господа, скорее!» И строго рибому, с татарскими усиками кубанскому казаку, стоящему в подъезде. «Пропусти, болван!» Дундич и Рощин поднялись по чугунной сквозной лестнице. На пакете Буденного стояло генерал-майору Шкуро, лично, секрета. Решено было передать пакет через адъютанта. В зале ресторана с ободранными окнами помещалась канцелярия. Дундич и Рощин вошли туда, и сейчас же перед ними в другие двери вошли два человека. Один длинный и громоздкий с пышными подусниками на грубо красивом лице был на костыле, топорщившем подмышкой его светло-серую генеральскую шинель. Рощин узнал Мамонтова. Другой в коричневой черкеске. С воспаленным, скуластым, хулиганским лицом с разинутыми ноздрями, вздернутого носа был генерал Шкуро. Войдя, они остановились около стола, где штабной офицерик в широких как крылья летучей мыши галифе диктовал что-то хорошенькой блондиночке, которая высоко подбрасывала руки, печатая на ондерводе. Рощин указал Дундичу на Шкуро, спрашивая: "Что же теперь делать?" Мамонтов в это время обернулся, И, увидев двух незнакомых офицеров, басовито приказал. — Подойдите, господа. Рощин вытянулся, оставшись у дверей. Дундич подошел к Шкуро. — Имею передать вашему превосходительству пакет. Шкуро стоял почти спиной к Дундичу. Он не обернулся, только повел крепкой красной шеей, в которую врезался галунный ворот, и, не глядя в лицо, подняв по верхнюю губу, спросил. — От кого пакет? От командира 51-го резервного, прибывшего на правый берег Дона, в ваше распоряжение. Это что еще за 51-й полк? Теперь, уже повернувшись, но все так же неприязненно проговорил шкуро, взял пакет и вертел его в пальцах. Кто командир? Вадим Петрович, стоявший в дверях, почувствовал неприятный холодок и опустил руку в карман шинели на рукоятку Нагана. Получалось в высшей степени глупо и неумело. — И напрасно. — Дундич сейчас брякнет какую-нибудь несусветную фамилию? — Жаль, могли бы привести Будённому ценные сведения. — Командует 51-м полком граф Шамбертен. Не задумываясь, ответил Дундич и веселым взглядом поймал косой, налитый желчью, непроспанный взгляд шкуро. — Разрешите идти, ваше превосходительство. — Постойте, постойте, подполковник. Мамонтов неуклюже начал поворачиваться на костыле. «Что-то знакомая фамилия. Позвольте-ка...» красивое лицо его вдруг болезненно исказилось. Неловким движением он разбередил ногу в лубке, раздробленную пулей, на прошлой неделе, когда он на тройке уходил от Буденного. «А, черт!» — пробормотал он. «А, черт! Можете идти, подполковник!» Дундич, откозырнув, сделал четкий полуоборот и пошел к двери. Рощин видел, как Шкуро, говоря что-то все еще сморщенному от боли Мамонтову, медленно разрывал пакет. В нем находилось письмо, подписанное Семеном Буденным. Содержание было известно Дундичу и Рощину. «24 октября в 6 часов утра я прибуду в Воронеж. Приказываю вам, генералу Шкуро, построить все контрреволюционные силы на площади у круглых рядов, где вы вешали рабочих. Командовать парадом приказываю вам лично. Они спускались по чугунной лестнице. Навстречу им поднимались гуськом юнкера с винтовками. Рощину казалось, что маленький Дундич, переди него задрав нос, отчетливо позвякивая шпорами, идет слишком медленно. Ненужные глупо обровада. Наверху на втором этаже раздался резкий хриплый крик. Дундич и Рощин вышли в подъезд, Где к ним с тротуара кинулся теплов. Дряблое лицо его с висячими усами жаждало шампанского, романсов и девочек. Ну, слава богу, господа, едем! Засунув сапог в стреме, он запрыгал на одной ноге около заортачившейся лошади. Рощин был уже в седле. Дундич вынул портсигар, закурил. Смуглые сухие пальцы его слегка дрожали. Он бросил горящую спичку, взял у латуги на повод и резко. «Первый переулок налево! Рысью марш!» До первого переулка было всего десяток домов. Латугин, Гагин и Задуй Витер, цокая копытами по булыжнику, первые свернули туда. Теплов завопил, сдерживая лошадь, оборачиваясь. «Господа, господа, следующий направо!» Но лошадь его занесла вместе со всеми налево. Рощан, сворачивая, на углу обернулся и видел, как из подъезда гостиницы выбегали юнкера, торопливо оглядываясь и щелкая затворами. — Рощин, что за черт? — едва не плача кричал Теплов, переходя со всеми в галоп. Дундич на скаку плотно прижал к нему коня, перегнувшись крепко схватил его за кисть руки и, обрывая шнур, выдернул у него из кобуры револьвер. — Шампанское за мной! — крикнул он ему с Каля зубы. Теперь уже и он, и Рощин, и трое бойцов мчались по кривому переулку во весь опор мимо домишек, заборов, старых лип, которые цеплялись голыми сучьями за их шапки. Позади слышались выстрелы. Не сбавляя хода, они проскакали поле, близ моста опять перешли на рысь и уже шагом подъехали к предмостным окопам. Дундич позвал, похлопывая коня, подымящийся шея. «Старший унтрофицер Гвоздев!» И когда тот, пряча в в папиросу, подошел, штаб рот мистер Теплов просил меня передать, что вернется через полчаса. «Двадцать четвертого утром мы опять будем здесь. Так вы нас пулеметами не пугайте». Слушаюсь, господин подполковник. Когда мост остался далеко позади, и были уже сумерки и взмыленным коням, начавшим спотыкаться дали передышку, Дундич сказал рощину: Мне очень неприятно перед вами и перед товарищами. Много раз я ругал себя за щегальство. Опасность пьяни, тум обостряется, влюблен в самого себя, забываешь о цели и ответственности, и потом всегда раскаиваешься. Если бы сейчас товарищи слезли с коней, стащили меня за ногу и отколотили, я бы не обиделся, даже почувствовал бы облегчение. Рощин закинул голову и громко захохотал. Ему тоже нужно было освободить себя от длительного, сдавившего его всего напряжения. — и верно, Дундич, стоило вас хорошенько отдубасить. Особенно за ту папиросочку в подъезде. Хитрость Буденного удалась. Мамонтов и Шкуро, прочтя его письмо, переданное с таким неслыханным нахальством лично им в руки, пришли в неописуемую ярость. Чтобы так писать, да еще назначить день и час взятия Воронежа, нужна уверенность. Значит, она была у Буденного. Генералы потеряли чувство равновесия. Его план поражения Белой Конницы строился на контратаке всеми своими сосредоточенными силами последовательно против трех колонн донских и кубанских дивизий, стремившихся окружить его. Они медлили с наступлением и ограничивались разведкой. Теперь он был уверен, что они бросятся на него, очертя голову. В ночь на 19 октября разведка донесла, что началось движение противника. Час кровавой битвы наступил. Семен Михайлович, сидевший со своими ночдивыми при свече над картой, сказал «В час добрый» и отдал приказ по дивизиям, по полкам, по эскадронам, по коням. В темной лесбе, или в поле, в окопчике, прикрытом ветвями и сеном, или просто под стогом зазвонили полевые телефоны. Связисты услышали в наушнике то, что все ждали с часу на час. Вестовые, кинувшись на кони и на скаку, заправляя стремя, помчались в темноту. Бойцы, спавшие, не раздеваясь в эту черную, как вражья могила, безветренную ночь, пробуждались от протяжного крика «По коням!», вскакивали на ноги, стряхивая сон, кидались к коновязям и торопливо седлали, подтягивали подпруги так, что лошади шатались. кадрона съезжались на поле, по крикам команды, перекатывающимся по фронту, находя в темноте свое место. Строились и долго ожидали, поглядывая в сторону, где должна вот-вот забрежить заря. По ночному тяжело вздыхали кони. Промозглый холодок пробирался подстеганные куртки, полушубки и тощие солдатские шинелишки. Молчали, не курили. И вот вдалеке раздался первый булькающий выстрел. Послышались голоса комиссаров. — Товарищи, Семен Михайлович приказал вам разбить противника! Наемники-буржуази рвутся к Москве! Смерть им! Покройте славы революционное оружие! Заря не осветила поля, лежал туман. С тяжелым топотом, стремя к стремя мчалась развернувшаяся на версты лава восьми буденовских полков. В густом тумане было видно только товарищ справа да товарищ слева, да впереди конские зады, прыгающие в зыбком молоке. Противник был близко, на сближении. Уже слышались его беспорядочные выстрелы. Уже бойцы, все посылая, все посылая кони, вытягивали шею, сились увидеть его. И вот по всей лаве прокатился крик, громче, злее, яростнее. Передние увидели его. Из тумана стали вырастать тени заворачивающих всадников. Не выдержало сердце у донских казаков. Они такой же лавой мчались навстречу. Да видно, черт занес их так далеко от родных станиц рубиться с этими красными дьяволами. Услышали, как гудит и дрожит все поле. Поняли, какая страшная сила сшибет вот-вот коней людей, смешает, закрутит и повалится горы окровавленных тел. Было бы за что. И понадеялись казаки на резвых донских скакунов. Стали осаживать, поворачивать. Разве только несколько самых отчаянных, пьяных от удали, врезались в буденовскую лаву, рубя шашками с плеча и наотмашь. Не спасли донские скакуны. Те, кто уже повернул, сталкивались с теми, кто еще стремился вперед. Свои сшибали своих. Наскакивающие буденовцы рубили и топтали и гнали. Начались дикие крики. В тумане только и видно было прильнувшего к гриве всадника и другого, настигающего его завалясь в седле для удара шашкой. Визжали, хватая зубами взбесившиеся кони. Теперь уже все казачьи полки повернули наутек. Но глубоко с фланга им путь преградили пулеметные тачанки и огнем отбросили их в сторону. А там, смешавшиеся в беспорядке кучки скачущих казаков, врезались свежие буденовские эскадроны. До белого света продолжалось преследование двух мамонтовских дивизий. Тысячи трупов в синих казачьих бешметах, в широварах с красными лампасами лежали на поле, и носились испуганные кони без ездаков. В обед Будёновцы огромным табором на ровном поле толпились у хороших из чистой меди походных кухонь, отбитых у неприятеля. В них дымился кулеш, как полагается, из пшена с салом и на этот раз с добавкой макарон, рису, бобов, солонины, и много еще такого для вкуса было намешано туда кашеварами. Плотно поев, бойцы курили и хвалились друг перед другом. Кто оружием, добытым в бою, кавалерийской шашкой в серебре, японским карабином, кто донским скакуном, рыжим, слысиной в чулках. Возбуждение от боя не улеглось куда-то, повсюду заиграли гармонии. Гаркнули голоса с подголосками, все тучки-тучки понависли, на поле пал туман. А кое-где под тренькой небалалайки пошли стучать каблуками, под присвист взмахивать руками, как лебедь крыльями, дробно бить землю в присядку. Но вот протяжно заиграли рожки. Снова в бой, на трудную работу. Вдали шагом проехал Буденный в бурке и серебряной папахе. И с ним оба ночдива. И снова начали строиться полки, и в гущих их поплыли, колыхаясь, восемь красных знамен. Страшный разгром первой колонны заставил белых приостановить окружение Буденного. Первоначальный план был сорван, и он сейчас же воспользовался этим замешательством противника. В ту же ночь на рассвете буденовцы атаковали вторую колонну мамонтовцев, Она также не выдержала удары и отступила к железнодорожному полотну под охрану бронепоезда. Он шел из Воронежа, тяжело громыхая через мосты. Под стальными башнями его, у шестидюймовок и пулеметов, артиллеристы-офицеры всматривались в медленно редеющий туман. Время от времени впереди на полотне появлялся машущий флажком связист. На минуту бронепоезд приостанавливался, принимая сведения. Так стало известно о тяжелом состоянии второй колонны, которую буденовцы гнали к полотну. Бронепоезд развил скорость. Не умолкая, ревел хриплый гудок на его паровозе, давая знать своим о близкой помощи. Артиллеристы, глядевшие в башенные щели, различили неясную в тумане тень. Она нанеслась по полотну навстречу бронепоезду. Он застопорил и дал задний ход. По быстро вырастающей тени ударили из пушки, но. Было уже поздно. Большой товарный паровоз, пущенный без людей, на полных парах налетел на передний стальной вагон бронепоезда. Паровоз был весь спереди и с боков обложен динамитом. Раздался взрыв. Тотчас от детонации рванулись снаряды в броневагоне. В вихре земли, песка, огня, дыма, пара броневагон стал торчком и опрокинулся, раздавливая и увлекая под откос всю великолепную стальную черепаху. Вторая колонна мамонтовцев бежала на Воронеж. Туда же без боя начала отступать и третья колонна. Но ее заставили принять бой на четвертые сутки этого неслыханного побоища и наголову разбили ее, устилая на версты, поля и холмы порубленными станичниками. Растрепанные, потерявшие в иных полках до половины состава, все донские и кубанские дивизии ушли за реку. Туда же, рано утром 24-го, подступили главные силы буденовцев. Деревянный мост, охранявшийся поповской командой и тепловскими юнкерами, был брошен невзорванным. Со стороны города стреляло несколько батарей, взметая столбы грязи и воды. Буденный подъехал к мосту и увидел, что он построен на живую нитку. Он вызвал музыкантов с серебряными трубами и приказал им перейти на ту сторону реки и там играть самое веселое забористое — марши и польки. Ученики консерватории, как были тогда взяты, в куцых шинелишках с желто-красными нашивками на плечах, побежали через мост, и едва только успели перебраться, в него ударил снаряд, и он рухнул. Под грохот взрывов, полуживые от страха, Музыканты задудели и заревели в серебряные трубы. Каждому конному бойцу был дан в руки артиллерийский снаряд. «Вперед! Вперед!» — закричали комиссары и командиры, и впереди эскадрона кинулись в ледяную воду, кипящую и взбаламученную от рвущихся снарядов. На глубине люди соскальзывали с сёдел и плыли, держась одной рукой за гриву, другой придерживая снаряд. Поскакали в сердитую реку артиллерийские запряжки, волоча пушки по дну. Переправившиеся буденовцы, злые, мокрые, на мокрых конях, горячо атаковали Воронеж. Но и здесь дивизии Мамонтова и Шкурони приняли боя и поспешно ушли за Дон, в сторону Касторной. Разгром лучшей конницы белых и занятия Воронежа входило одной из начальных операций в грандиозный военный план созданный новым руководством Южного фронта. Листки этого плана на синеватой бумаге, подписанные Сталином, были получены командармами, комкорами, ночдивами, комбригами и командирами полков. В нем предусматривались в подробностях, понятные каждому красноармейцу и на деле осуществимые, операции всех частей Южного фронта, начиная от района Орла и Кром, откуда под ударами особой группы, руководимой Сергуар Джаникидзе, отступала растрепанная Деникинская гвардия с генералом Кутеповым, поклявшимся первым ворваться в Москву, от операции в районе Воронежа и Косторной, где корпусу Буденова была поставлена задача рассечь Белый фронт на стыке Донской и Добровольческой армии, кончая занятием Ростова-на-Дону, путь на который лежал в образовавшийся прорыв через пролетарский шахтерский Донбасс. Неожиданно для всех, кто в проплеванных гостиницах сидел уже налегке с уложенными чемоданами, уверенный, что к Новому году в Москву французы привезут шампанское, устрицы, даже пармские фиалки, и для тех, кто в Париже, бывало, часами дожидался в приемной у властителей Европы, а теперь с поднятым челом и почти вот-вот уже с Конституционной Россией за плечами, не задерживаясь, входил в кабинет Жоржа Климансо, где трещал камины, маленький, сгорбленный, с седыми бровями, нависшими над проектом мировой могильной тишины, сидел диктатор, и француз вставал, а русский в восторге сжимал его узловатые пальцы. Наконец, неожиданно для самого Антона Ивановича Деникина, который давно уже бросил играть по пятницам в винт, не будучи слабым, как все люди, начал верить в свое избрание свыше, большевики, дышавшие на ладан, что-то такое сделали непонятное. В разгар сыпного тифа, острейшего голода и окончательные хозяйственные разрухи организовали мощное контрнаступление и пошла трещать вся мировая политика удушения и расчленения Красной России, этой необъятной страны, представлявшейся, по правде говоря, загадкой для западноевропейских умов. Загадкой казались источники воодушевления русского народа. Идеи всеобщего счастья и справедливого общественного порядка, казалось бы, навсегда погребенная под грудами тел мировой войны, Перекинулись, как будто вихрем взнесенные семена райского дерева, в нищую разоренную Россию, где неграмотные мужики все еще рассказывали друг другу сказки про Ивана Дурака, Егу и ковры самолеты. И слепые старики и старухи пели тягучие эпические поэмы о битвах, пирах и свадьбах богатырей. Эти идеи приобрели у народов России упругость и силу стального клинка. Мужики, рассказывающие сказки и рабочие с давно уже переставших дымить полуразвалившихся фабрик, преодолевая голод, цепной тиф и полнейшее хозяйственное разорение, бьют и гонят первоклассную армию Деникина. Остановили у самых ворот Петрограда и погнали назад в Эстонию ударную армию Юденича. Разгромили и рассеяли в сибирских снегах многочисленную армию Колчака и самого правителя всея Руси схватили и расстреляли, бьют и теснят японцев на Дальнем Востоке, и одушевленные идеями Ленина, одними только идеями, потому что в России нечего кушать и не во что одеваться, верят, что они сильнее всех на свете и что на развалинах нищего их государства они устроят в самом ближайшем времени справедливое коммунистическое общество.